Проект озвучен при поддержке сайта аудиокниги клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 13. -я. Глава 120. -я. Плохой конец. Часть 1. -я. Приготовьтесь, маги! Будьте наготове! Король Марциба из королевства Хебин располагался в центре континента. Замок Азман находился на юго-востоке королевства. Там была башня, которая имела более высокий класс, по сравнению с остальными. Она называлась Башня Азман. Иногда игрокам хватало квалификации, и они поднимались на эту башню, выполняя квесты. Если вам выпала редкая возможность, и вы поднялись на самую вершину, то, к сожалению, там ничего не было интересного. Зато вы сможете заглянуть в окна, и перед вами откроется замечательный вид. Вы могли увидеть великолепные равнины, которые окружали замок Азман. Он располагался вдоль стрекочущих джунглей и входил в 10 прекрасных пейзажей, которые вы могли встретить в полководце. «Монстры уже в нескольких шагах! Сколько нам еще находиться в режиме ожидания?» «Танки немного отступают! Если мы собираемся нападать, то нам следует это сделать прямо сейчас!» «Эти ублюдки-танки заставляют меня нервничать!» «Держите линию лучше! Стоит их задержать!» В настоящее время на равнинах Дайву никогда не встречался хаос. В армии Скверны были очень разнообразные монстры. У всех были разные уровни, но они все имели оружие, и у них были черные зрачки. Они направлялись к замку Азман. Наступала армия из нескольких тысяч монстров. Это выглядело, будто приближается целый поток воды. На танках были мощные доспехи, которые увеличивали их размеры вдвое. Танки держали щиты, которые с легкостью скрывали все тело. Их цель ⁇ блокировать проход. Это было столкновение двух линий фронта. Все это напоминало какой-то блокбастер, в котором основным сюжетом была Великая битва. Участие в такой битве сильно отличалось от того, если ее смотреть по ту сторону экрана. Линия фронта закончилась. «Здесь есть разрыв линии!» «На нашей стороне тоже есть небольшая дыра! Помогите нам! Немножко!» «Мы в ловушке! Помогите! Помогите!» Эта линия была похожа на зигзаг, которая постоянно двигалась. Линия фронта, которую создавали танки, уже исчезала. Некоторых игроков уже поубивали, и поэтому линия обороны была разнесена в пух и прах. Кроме того, были и такие игроки, которые самостоятельно выбегали вперед и теперь они оказались далеко от своих. Вот именно поэтому это сражение и считалось трудным. Прямую линию защиты мог выстроить и обычный ребенок. Тем не менее, здесь была совершенно другая задача. Было необходимо постоянно укреплять, адаптировать и поддерживать эту линию. Даже известные генералы с большим трудом выполняли такую задачу. Более того, эта армия для того, чтобы разговаривать друг с другом, использовала программу голосовой беседы. Линия связи была очень запутанной, и похожей на паутину. Именно эта проблема направила ситуацию в худшее русло. С самого начала это не считалось проблемой. Но естественно, с течением времени возникают и проблемы, которые постепенно накапливаются. И когда проблема становится огромной, то она превращается во взрывоопасную ситуацию. Сейчас как раз был тот момент, когда накопившаяся куча была готова взорваться. «Кто-то использовал магическое заклинание!» «Что? Разве сейчас можно его применять? Разве магам не сказали быть просто наготове?» «Посмотри туда! Кто-то просто остался один!» «Без разницы! Давайте оставим его в покое и подумаем о нем позже!» Никто не знал, когда наступит момент магической бомбардировки. Маги находились в режиме ожидания. Они давно уже закончили свой кастинг. Они начали метать магические заклинания. Ни одно магическое заклинание, которое они применили, не было плохим. Каждый маг использовал то заклинание, которое считал самым лучшим. Когда эти магические заклинания достигали поля сражения, открывался потрясающий вид. Вся земля превратилась в море из огня, которое кипело. Ясное небо заполнилось вспышкой молний. Между этими вспышками падали огненные и ледяные стрелы. Можно было легко услышать завывающий ветер, который гулял по этому полю битвы. Монстры визжали, когда в них попадала магия. Внешне они были абсолютно разными, но все равно всех могла поразить магия. «Ах, на самом деле, они маги! Я убью всех магов! Помогите, помогите! Священники, не убегайте!» Однако танков в перемешку с монстрами постигла та же участь. Если кто-то мог позвать на помощь, то можно было считать, что ему повезло. Были танки чей ХП, после такой непрерывной битвы, находился в очень плохом состоянии. Также были танки, у которых были плохо скомпонованы обмундирования, и у них магическая защита была очень низкой. Такие танки вместе с обычными игроками погибали даже до того, как успевали закричать. В такой ситуации священники были спасителями. Они находились справа битвы и особо не спешили бросаться в сражение. Танки просили о помощи, а священники начали задумываться. Стоит ли им брать плату за это? Они будут рисковать, но смогут помочь игрокам, которые до сегодня никогда раньше не встречали. Они мучились этим вопросом. Большинство игроков, которые собрались в равнине Дайво, мучились подобным вопросом. Немного игроков довольно быстро находили ответы. Эй, давайте убежим!» «Да! Здесь никто не помогает! Даже если мы продолжим сражение, в конце концов мы все равно умрем!» Ответ заключался в том, что нужно убегать. Во время сражения главным образом стоило обращать внимание на дезертиров. Были случаи, когда убив одного сбежавшего, остальные меняли свои планы по бегству. Дезертирство было реальностью для войны. Однако это была же не настоящая война, где от них зависело дальнейшее существование и судьба страны. Разве это не игра? Игроки, которые приняли решение убежать, не стеснялись этого. Они быстро приняли практическое решение, которое им представилось. Игроки начали убегать. Как ни странно, дезертиры действовали довольно синхронно. Как будто они все приняли решение о бегстве в один момент. Зато, наконец, они смогли сформировать идеальную линию. Отступление было безупречным. С другой стороны, армия Скверны нанесла большой ущерб. Они спокойно проходили. Они спокойно переступали через трупы товарищей. И никакие игроки не препятствовали им. Они направлялись в сторону замка Азман. Монстры реформировали свою линию наступления. Когда они приближались к стенам замка Азман, был слышен невероятный звук землетрясения. «Какой беспорядок!» Хуракан наблюдал за всем происходящим со стен замка. Хуракан смеялся. Он был свидетелем такого абсурда. «Замок Азман сегодня падёт!» Хуракан мог поставить все, что у него было на том, что замок Азман сегодня окажется в руках армии скверная Но это была именно та ситуация, которую он ждал. Стоит ли мне начинать готовиться к сражению? Ваш уровень увеличился. Его ХП, магическая сила и уровень увеличились. Хуракан схватил костяную бомбу и бросил ее в воздух. Костяная бомба была маленькой, но она постоянно расширялась как мочалка, которая она макала. Затем она опустилась на монстра. Костяная бомба взорвалась с огромным грохотом и при этом дала значительный эффект. Взрыв, который был сделан с помощью костяной бомбы, безжалостно разорвал доспехи, которые были на монстре. Умение навыка уже достигло ранга А, и поэтому ему пришлось использовать довольно дорогие компоненты костей, чтобы сделать эту бомбу. Эх, мои деньги! Костяная бомба была настолько мощной, что даже у Хуракана вызвало тошноту. Скелеты воины направились к главному, оскверненному двойному троллю, который утратил свои защитные свойства. Пока скелеты воины были им заняты, Хуракан забрался на неповреждённую крышу, чтобы осмотреть всё вокруг. Ай! Он увидел весь дамок Азман, и это было ужасное зрелище. Очень много зданий было разрушено. Но казалось, что монстры все еще не были этим довольны. И они продолжали атаковать башню Азмана. В разных местах все еще были группы, которые сдерживали натиск. Однако битвы на улицах вряд ли способствовали торможению армии Скверны. Хуракан сжал губы и наблюдал за происходящим. Разве это не 55-й замок, который пойдет на этой неделе? Я уверен, что на всех остальных сайтах такая же ситуация. Затем... Эх, я не знаю. Прошла неделя от начала большого сражения. На протяжении этой недели Хуракан получил целых три уровня. Темпы были очень быстрыми. Секрет его успеха заключался в том, что он принимал участие в уличных сражениях. Когда монстры вошли в город, Хуракан начал использовать здания в свою пользу. Он блокировал движение монстров и атаковал их со всех сторон. В основном он такое делал где-то с краю армии Скверны. На открытой территории при сражении с армией Скверны можно было получить больше, но это было слишком рискованно. И об этом Хуракан очень хорошо знал. С другой стороны, то, что Хуракан так быстро повышал уровень, свидетельствовало о том, что он проводил очень много уличных сражений. А это в свою очередь означало, что замок постоянно находится на грани падения. Моё развитие намного быстрее, чем было в прошлом. Вот почему Хуракану нравилась настоящая ситуация. Большое сражение было похоже на то, будто вы играете в завоевание. В настоящее время распоряжение игроков было 519 замков. Армия Скверны, которую возглавлял Аморальный Принц, и игроки сражались как на войне. И это было похоже на захват и контроль над территориями. На самом деле Хуракана не беспокоила эта часть войны. До того, как он вернулся в прошлое, в течение недели упало более 30 замков. Это было именно тогда, когда были недисциплинированные битвы. Однако 30 Великих Гидди, в конце концов, продвинулись вперед, И они изменили ситуацию войны. Наступление армии Скверны замедлилось. До того, как был убит Аморальный Принц, около 40 замков постоянно меняли владельцев. То игроки правили, то армия Скверны. 30 великих гильдий скоро начнут шевелиться. Тем не менее, по сравнению с прошлым, уже сейчас было вдвое больше замков повреждено. Основной причиной был неорганизованный характер игры игроков. Но была также и вина 30 великих гильдий. Они не участвовали в большом сражении, как будто все договорились просто не участвовать в ней. Не все члены гильдии не участвовали, но они делали это индивидуально и не представляли гильдию в целом. Это было немного подозрительно. Если бы 30 Великих Гильдий вообще не участвовали в большом сражении, то оно бы имело неблагоприятный исход. Если Аморальный Принц получит трон, возможно, игру закроют. Ни в коем случае. Хуракан думал о самом плохом. Он высунул язык. Они не смогут этого сделать. Ему казалось, что это просто смешно из великих гильдий не идиоты. Им скоро придется шевелиться. Пока Хуракан был погружен в свои мысли, часть стены замка рухнула. Когда раздался грохот от падающей стены, земля задрожала. Земля так тряслась, что казалось, что это настоящее землетрясение. И везде, где упала стена, начала появляться армия Скверны. Казалось, что прорвало плотину. Хуракан осмотрел свои скелеты воинов. В этот момент... Они уже были монстры и ждали нового приказа. Но вместо того, чтобы дать им новый приказ, он обратно преобразил их фрагменты скелетов. Пришло время убегать. Встреча между участниками закончилась не так давно. Гильдия вен решила не участвовать в большом сражении. Они приняли мудрое решение. Мы послушали совет Синклера, и на самом деле пока еще может возникнуть слишком много проблем. Поэтому мы решили не идти. «Нет, это был совсем не совет! У меня такое чувство, что я сказал что-то ненужное!» «Нет, нет, ваш совет был очень полезным для нас!» Синклер закончил обмениваться информацией с участниками гильдии в Он слегка поклонился и повернулся спиной. Сделав несколько шагов, Синклер пробормотал про себя очень тихим голосом. гильдия в не будет участвовать в большом сражении!» Ты хорошо поработал. Программа голосовой беседы тут же написала ответ. А что насчет остальных? Включая гильдию Вендви, всего 7 великих гильдий высказали свое мнение про то, что они отказываются участвовать в большом сражении. Не принимать участие. После этих слов на лице Синклера появилось неудовлетворенное выражение. Он не был расстроен, но его губы слегка были сжаты. «Семь гильдий. Если к нам присоединится еще пара, то общественное мнение может принять другой оборот. «Возможно. Может нам подождать и посмотреть, что будет?» Когда послышался голос другого человека, то казалось, что он также считал не очень благоприятным данный результат. Синглер еще раз проверил расстояние между участниками гильдии в Н2. Его голос стал громче, когда изменилась дистанция. «А что насчет этих трех гильдий?» «Почему вы не пошли на большое сражение?» У Хача было немного свободного времени. Поэтому в этот момент он просматривал новое кино. Когда Хаху задала вопрос, он тут же ответил. «У меня нет никаких идей». Хаху частично достала свой меч, но придержала его возле талии. Когда Хач услышал звук стали, он остановил фильм. «Почему бы тебе не задать этот вопрос королеве, которую ты так любишь?» «Чего ты беспокоишь меня?» «Расскажи мне». «Ха-ха. Ты просишь меня об одолжении. Но слова, которые ты говоришь, заставляют меня задуматься». «Хочешь, чтобы я сражалась с тобой?» Хач стиснул зубы после слов Хаху. Его выражение было похоже на урчание в животе. Однако Хач смог закрыть свой рот. смокнув верхнюю и нижние губы. Если бы у Хача была бы своя дорога, то он точно преподал бы урок Хаху. Однако, когда дело доходит до битвы, на жизнь или смерть, неизвестно, кто выиграет. Именно поэтому он сдерживал себя. «Это… мы не можем из-за этого пойти!» Хач потряс своим браслетом, который был на запястье. Браслет излучал приятный свет. Этот предмет дало тайное сообщество. Он давал им возможность сражаться с моральным принцем. Официальное его название – «Боевой знак». Он не имел никаких характеристик, которые увеличивали бы статистику. Но когда придет время сражаться с аморальным принцем, именно он укажет, где находится этот принц. Поэтому у него такое название – «Боевой знак». Кроме того, этот браслет был только у членов тайного сообщества, или у тех, кто получил титул «Разрушителя Скверные. Кроме всего прочего, доступ также имели те, кто участвовал в рейде на графа Скверные. В принципе, каждый из красных буйволов и штормовых охотников участвовавший в рейде на Графа Скверны, обладал нужной квалификацией. Поэтому у них была возможность участвовать в рейде на Аморального Принца. Эти две гильдии потратили столько сил, пытаясь закончить эпизод Аморальный Принц, и в итоге почувствовали, что их усилия были напрасными. Эта информация была широко распространена в средствах массовой информации. И когда кто-то получал этот браслет, то об этом трубили во всех СМИ. «А что насчет браслета?» Это было причиной того, что ничего не происходило. Именно по этой причине гильдия штормовых охотников, красных буйволов и гидера не могли с агрессией двинуться к большому сражению. Если кто-то, у кого есть этот браслет, руководит результатом большого сражения, то разве не будет так, что он захочет принести пользу только самому себе? Это было проблемой. Уже было решено, кто сможет участвовать в рейде против Аморального принца. Это были те, кто получил соответствующую квалификацию. И они вели себя так, будто делали большие усилия, чтобы получить доступ. Однако игроки, которые даже не дали возможности участвовать, чувствовали, что ситуация была несправедливой. В итоге на рейд против Аморального Принца уже собралась очередь. Казалось, что если гильдия, которая находилась на первой строке, терпела неудачу, то следующая гильдия могла вступить в сражение. Но в системе рейда против Аморального принца такого не было. Если соперник терпел неудачу, то ему тут же представляла следующая попытка. И новые игроки просто не могли присоединиться. По крайней мере, это была информация, которая была показана по отношению к этому рейду. Не все игроки могли принимать участие в этом этапе большого сражения. Что бы произошло, если бы гильдер штормовые охотники, красные буйволы или гидра продолжали выполнять набеги, как монополисты? Конечно, не было никаких правил, которые запрещали бы это делать, но возникло бы большое осуждение со стороны общественности. Три гильдии, которые получили браслеты, были невероятно популярны в среде общественного мнения. Если рассматривать 30 великих гильдий по популярности, то эти три гильдии были в первой пятерке. Если бы их популярность была такой, как у гильдии Большой Улыбки, то им бы стоило что-то предпринять. Но этих трех гильдий это не касалось. Кроме этих фактов, гильдия Красные Буйволы и гильдия Штормовые Охотники получили большое количество знаков от секретного сообщества. Это выглядело так, как будто эти гильдии украли шанс принять участие в рейде против Аморального Принца у обычных пользователей. Естественно, Хаху не сразу поняла то, что объяснял ей Хач. «Что не так с монополизацией Большого Сражения? Если они хотели участвовать, то им стоило убить графа Скверным или закончить основную сюжетную линию». Такая природа человека. Когда кто-то на вечеринке хвастается своими успехами, то остальные испытывают ревность. Такова природа человека. Удовлетворит ли тебя мой ответ? Хаху смотрела на Хача, и у нее было очень удовлетворенное выражение на лице. Честно говоря, она так и не смогла четко понять сложившуюся ситуацию. Хач начал игнорировать ее и продолжил смотреть фильм. В этот момент... Чрезвычайная ситуация! кто-то кто был страшнее принцессы прервал хатча от просмотра фильма это была грозная королева эм, я сражался всего лишь с, с дикой кошкой но теперь тигр нападает на меня хач был разочарован от того что его оторвали от просмотра фильма он облизнулся глава 121 плохой конец часть 2 упал еще один замок какой это по счету «Мне без разницы. От него все равно остались одни руины. Что бы мы ни делали, нет ни результата. Это большое сражение просто ошибка!» «Мне тоже так кажется. Большое сражение – это просто какой-то мусор. Оно очень трудное». Это было спустя 10 дней после начала большого сражения. Все предполагали, что это большое сражение будет похоже на праздник. Но с самого начала оно оказалось большой катастрофой. Эта ситуация была похожа на то, как будто пьяный хозяин появился на долгожданной вечеринке. И как только этому хозяину было нужно исполнить свои обязанности, он просто все бросил. Это сражение было примерно на таком же уровне катастрофы. Каждое сражение, которое начинали игроки, заканчивалось поражением. Результаты были настолько мизерные, что это было даже сложно назвать войной между игроками и армией Скверны. Игроки очень сильно проигрывали. Естественно. Когда спотыкаешься, то можно предотвратить падение. Победы и поражения в войне были просто неизбежными. Но если увидеть вживую само сражение, то такая пословица будет просто неуместной. Это не из-за того, что здесь очень сложно. Просто игроки на самом деле глупые. Может в этих поражениях виноваты сами игроки? Я думаю, так и есть. Можно проигнорировать то, что они ведут сражения несинхронно. Но они сражаются со своими союзниками. В то время, когда прямо перед ними находятся враги. Их действия просто не имеют никакого смысла. Это сплошной беспорядок. Поэтому на самом деле, неудивительно, что те, которые наблюдали за сражениями с армией Скверны, остались недовольными. Это было хуже того, что они ожидали. Нет, это было немного хуже ожидаемого. Это просто не поддается здравому смыслу. «Беспорядок? Может попробуете сами с ними сражаться?» Вы думаете, что сможете сделать вс намного лучше? Вы, ублюдки! Вы даже не знаете, как играть в эту игру. Э, ребята, почему вы не придете и не начнете участвовать в этом? Это полный беспорядок. вы, Маска сможет организовать правильное сражение. Разве Байзовская гильдия тоже терпит неудачу? Свист очень хорош. Он еще в начале проявил свои превосходные навыки. Нет, сейчас он намного мощнее, чем был раньше. Есть команда, которую создали игроки. Неужели она настолько плохая? Они называют себя «Кихотами» или «Как-то так». На самом деле, мы оказались в такой плохой ситуации из-за обычных игроков. Тем, кто был хорошими игроками в этой игре, также продвинулся дальше. Конечно, в большом сражении не все терпели неудачу. Во время такой турбулентности всегда появлялись герои. Уже даже после начального беспорядка некоторые игроки смогли выделиться. Некоторые игроки были немного ярче остальных. В любом случае, маска был лучшим. Я с этим согласен. Среди всех ярких звезд, именно маска был самой яркой звездой. Даже когда подал замок, он смог убить несколько сотен монстров перед тем, как сбежать. По крайней мере, каждый должен показать такой уровень. Если бы было 10 таких, как маска, то замок точно не был бы разрушен. Действия маски были настолько яркими, что их трудно описать словами. Кроме того, он действовал всегда обоснованно. Он совсем не был похож на ту неорганизованную толпу, которая сражалась за пределами замка. Он начинал сражаться в тот момент, когда монстры уже вошли в замок. Тот, кто сражался до конца, всегда выглядел благородно. И Хахва-Маска был именно таким. Почему Хахва-Маска никогда не сражается снаружи? Может, он что-то планирует? Конечно. Часть зрителей относилась к нему с подозрением из-за того, что Хохвамаска не участвовал в битвах, которые проходили за пределами замка. «Если бы на его месте были бы вы, неужели вам на самом деле захотелось бы сражаться вместе с такими слабыми игроками?» «Если Хохвамаска начнет сражаться за пределами замка, то обычные игроки, скорее всего, воспримут его скелетов за настоящих монстров. Даже не смею упоминать Хохвамаску вместе с этой слабой группой игроков». Однако подозрения не переросли в заговор. В процессе всего этого ценность Хахвамаски очень круто возросла. Не так давно появилась страница в YouTube с Хахвамаской. Однако, подписчики и просмотры ранее загруженных видео неуклонно росли. Большое сражение оказалось немного серьезнее, чем предполагали, и поэтому СМИ были в замешательстве. Нам нужно, несмотря ни на что, взять интервью Хахвамаски. Нужно получить его, даже если нам придется перевернуть всю газету. «Если вы не можете с ним связаться», «То зайдите в полководец, и там его найдите. Торопитесь!» «Мы. Главная веб-страница полководца. Мы брали интервью у даже тогда, когда остальные СМИ не интересовались им. Вообще!» «Я не позволю им украсть у меня интервью!» «Я этого не перенесу! Используйте все свои связи! И добейтесь интервью с Хохвамаской! Если вы не сможете этого сделать, то получите от меня!» Это происходило примерно в то время. Популярность Хохвамаски достигла рекорда. СМИ опережали друг друга, пытаясь первыми добиться с ним интервью. А? Что за четовщина? Что? Похоже, сейчас интервью с Ахломаской не самая важная новость. Интерес к Ахвомаске просто исчез. Как какой-то мираж. Появились другие новости, которые отодвинули Хохломаску на второй план. Хуракан. Уровень 165 титулов 132. Характеристика. Сила – 1885. Выносливость – 929. Интеллект – 1121. Магия – 1355. Опыт. Как бонус от великого сражения, просто потрясающий. Я быстро прокачиваюсь. Как только вырос уровень, он распределил свои заработанные очки. Хуракан быстро закрыл окно статистики и повернул голову. Как только он повернул голову, То его глаза замерли на падшем замке Мизандры. Ть. У Хуракана было очень много воспоминаний, связанных с замком Мизандры. Эта картина заставила его почувствовать разочарование. Это зрелище расстроило его больше всего среди того, что он видел раньше. Наконец-то я в этой точке. Однако у Хуракана не было времени, чтобы погрузиться в свои воспоминания. Следующая часть будет очень опасной для игроков у которых не было опыта участия в большом сражении. Армия Скверны наступала немного быстрее, чем он предполагал. Это было той причиной, почему игроки делали разумный выбор. Игроки не будут стремиться получить предметы. Также они не будут пытаться быстро покращать свои уровни. Игроки начнут понимать, что это большое сражение по своей сложности не похоже ни на одно из тех, что они встречали ранее. Игроки начнут колебаться по поводу участия в большом сражении. Игроки. Которые решили сражаться серьезно, постараются найти такие поля сражения, где точно смогут победить. Это приведет к тому, что игроки начнут собираться в низшие гильдии, такие как бойцовская гильдия. С другой стороны, те, кто все еще хотел сражаться, отправились в те места, где уже терпели поражение, или они просто избегали тех мест, где сражались неорганизованные группы. Это создало бы разрыв между богатыми и бедными с точки зрения боевой мощности. Армия Скверны атакует те места, где мощность очень бедная. Если замки, в которых будут самые слабые игроки... Чёрт. Я понятия не имею, как всё будет. Армия Скверны будет отправляться туда, где у игроков 100 уровень. И эти все места уже находились в поле зрения Армии Скверны. Они уже атаковали замок Мизандры, который был предназначен для игроков 80-го 100 -го уровня. Замок Мизандри был линией Мажин, и она была сломана. Это становится опасным. Хуракан никогда не думал, что может сложиться такая ситуация, поэтому было трудно составить прямо на месте какой-то хороший план. Что, черт возьми, делают 30 Великих Гильдий? Они получают прибыль из всего, что могут. Значит, они как-то действуют. Им стоит плюнуть и отдать все, что они получили. Единственным способом в сложившейся ситуации, было вступление в любую из 30 Великих Гильдий. По мнению Хуракана, это было единственным решением. У 30 Великих Гильдий было много возможностей, и они могли использовать свои каналы, чтобы мобилизировать простых игроков. Их репутация позволяла им объединить простых игроков. Вот почему эти 30 Великих Гильдий были настолько пугающими. У них были запасные силы, к которым они могли обратиться в любой момент. Именно это Хуракан на своих костях испытывал в прошлом, когда те ублюдки воспользовались своим резервом. Вероятно, они скоро покажут свою позицию в этой ситуации. У них не будет возможности просто молчать. Они все жадные, поэтому не будет возможности увернуться от этой приманки. Я уверен. Хуракан оглянулся. Замок Мизандры был разрушен, но поблизости не было никаких монстров, которых ему стоило опасаться поэтому Хуррикан быстро зашел в интернет. А? Что это за чертовщина?! К счастью, Хуррикану не пришлось долго искать то, что он хотел узнать. Чистую Лин принимала ванную. Ванна была заполнена пеной, но ее плечи немного выглядывали из воды. Она выглядела очаровательно. Есть такое выражение, в котором говорится, что повседневная жизнь должна быть похожа на картинку из журнала. И сейчас эта фраза очень подходила к ситуации. Она вытащила руку из пены и взяла свой тонкий смартфон. Из-за пара, который исходил от горячей воды, экран на телефоне был мутный. Но Чой Суэлин смогла найти то, что ее интересовало. Она читала статью. «Гильдия Вендви, гильдия Рейнджеры и восемь других гильдий выступили с заявлением о том, что они не будут участвовать в большом сражении». Цитата из заявления гильдии. В и Рейнджеров. Большое сражение – это этап, который дает возможность принимать участие всем игрокам. А если начнут действовать риск Великих Гильдий, то у обычных игроков просто не останется никакого шанса. «Будет ли Великое Сражение праздником для проигравших?» Чей Уиллин стала раздраженной после прочтения статьи. Она убрала свой смартфон и погрузилась в ванную. Она просто соскользнула и опустилась поглубже. Теперь было видно только ее голова. Черт возьми. У нее была фигура богини, но мысли совсем не соответствовали ее внешности. Она мысленно перебирала все возможные проклятия. Эти ублюдки хотят обойти нас. Получается, 9 гильдий из 30 великих гильдий заявили о том, что они не собираются принимать участие в большом сражении. В их числе была гильдия Вендвим. Это был очень хороший прием. Вау, они действительно приняли важное решение. Да, это 30 великих гильдий. Они должны действовать великодушно. Основную сюжетную линию могут выполнять все. Если 30 великих гильдий монополизируют ее, это будет чересчур. Здесь я согласна. Ну глянь, что получается. Разве не 30 великих гильдий должны быть впереди? Я не думаю, что обычные игроки смогут это сделать. Если мы проиграем, значит проиграем. Это будет не так плохо по сравнению с тем, если закроют. Важная часть в том, что даже 30 великие гильдии не смогут решить нашу судьбу. Именно от обычных игроков будет зависеть весь результат. По статье было очень много комментариев. Несмотря на то, что и мнения людей не должны блокироваться, все же положительных отзывов было больше, чем отрицательных. Сумасшедшие ублюдки! Я просто не могу поверить в том, что есть такие люди, которые верят во все это дерьмо. Однако Чуисвейлин знала. Это публичное заявление 9 гильдии на самом деле отличается от истины. Потому что, если бы они на самом деле заботились об обычных игроках, то не выступали бы с заявлением о присоединении. Эти люди просто не могли совершить такой поступок. Они делали это для обычных игроков. 30 великих гильдий ⁇ это скопище людей, которые готовы сделать все ради того, чтобы получить прибыль. Чуисуэлин была великим мастером в одной из этих 30 гильдий. Поэтому она знала, что не ошибается она была в этом уверена. Это значило, что 9 гильдий выступили с таким заявлением только потому, что они были уверены, что это принесет им какую-то прибыль. Я в этом уверена. Если они станут главными, то они все испортят. Прибыль – это не всегда материальная прибыль. Если они смогут кого-то заблокировать на время, то иногда это может считаться лучшим вариантом прибыли. Так было и сейчас. Цель этих 9 гильдий была очень простой – Они не смогли достигнуть нужной квалификации для участия в рейде против Аморального принца. Только три гильдии получили такую возможность, и они делали все, чтобы не дать этим трем гильдиям монополизировать ситуацию в большом сражении. В конце концов случилось то, о чем говорил помощник. Чейз ещё еще ранее знала о том, что будет делать эти девять гильдий. Несколько гильдий готовились, чтобы сделать объявление о том, что они не будут участвовать. К помощникам обращались только тогда когда 30 великим гильдиям нужна была помощь. Эти помощники были из гильдии Руки, и именно они сообщали ей про эту новость. «Помощники. Эти ублюдки опасные!» Она узнала о новостях немного раньше остальных. Но это не означало, что она знает, как решить эту проблему. Сейчас Чуисуэлин Уэлин казалось, что гильдия Руки была не очень хорошей. Хотя они обещали ей важные новости. «Вряд ли они предоставили мне эту информацию». С хорошим побуждением. Может, они планируют нас как-то задействовать? Это все вызывало у нее подозрения. Она растердилась и начала нервничать. С виду добрый жест от гильдии руки начал вызывать подозрения у Чоисуэлин. В итоге Чейсуэлин начала массировать свои виски. Все, что было связано с этим вопросом, вызывало у нее головную боль. Это было неизбежным. Я не могу пропустить такое большое сражение. Но мы никак не можем начать действовать прямо сейчас. Сейчас был кризис, но штормовые охотники не могли начать исправлять проблему. Кто-то другой должен был решить ее за них. Сценарий, который и так ненавидел Лин, сейчас разворачивался перед ней. Мне нужно какое-то оправдание. Нужно оправдание, которое позволит одной из тридцати великих гильдий сделать первый шаг вперед. Анджиун перебирал статьи в интернете. Он собирал информацию. и ЖК-дисплей его планшетного ПК был полностью покрыт его отпечатками. Анджиун поднял чашку с кофе, которая стояла возле него. Чашка кофе была теплой. На руке Юна тряслись. Казалось, что он был просто очень слаб. Это сводит меня с ума. Анджиун очень нервничал. Анджиун был обычным человеком и было естественно то, что он нервничал. Очень во многих ситуациях, которые встречали в полководце, он также нервничал. Когда он сражался с боссами-монстрами, он так нервничал, что это было даже трудно описать. Иногда после завершения очередного рейда, у него по телу бегали мурашки. Однако сейчас он нервничал совсем по-другому. Если все будет так продолжаться, я сойду с ума. Девять гильдий уже объявили о том, что они отказываются от участия в большом сражении. Раньше анджиюн не думал об этом. До того, как Анджи вернулся в прошлое, 30 великих гильдий уже присоединились к большому сражению, и они сражались друг с другом. И это проходило в виде конкурса. Естественно, Анджи сильно волновался. Будущее, с которого он вернулся в прошлое, будет сильно отличаться от будущего, которое он создаст сейчас. Торнадо, которое бушует на одной стороне планеты, может сильно зависеть от бабочки которая машет крыльями на другой стороне. То, что делал Анжи Юн, было сильно похоже на взмахи крыльями бабочки. Сейчас казалось, что он тыкает палкой в улей. Изменения были неизбежными. Однако ситуация, которая сложилась сейчас, была сильно опасной для Анжи Юна. Если все так и будет, то маршрут квеста может измениться. Все в полководце контролировалось Олл. И также было в отношении основной сюжетной линии. Например, когда обычные игроки играли в игру, Ол вычисляли уровень игроков, и уже в соответствии с ним выставляли сложность основной сюжетной линии. Анджию не думал, что Ол позволит армии Скверны завоевать все замки. В противном случае это приведет к тому, что Аморальный принц займет трон. Он даже не мог предположить, что может появиться сообщение с таким текстом. Спасибо, что играли в полководец. Однако это может изменить основную сюжетную линию после эпизода с Аморальным принцем, из воспоминаний Анжи Юна, содержание и маршруты квеста для эпизода «Разрушение царства» будут полностью изменены. Я не могу этого допустить. Если такое произойдет, то Анжи Юн не сможет занять главную роль в эпизоде «Разрушение царства». Хотя будет у него передовая роль или нет, это не было проблемой. Если на эпизоде о «Моральном принце» Анжи Юн просто пытался догнать лидеров, то эпизод «Разрушение царства» был той точкой, где Анжи планировал обойти всех этих лидеров. Если он будет вынужден отказаться от этой точки, то получается, что ему следует вообще отказаться от игры в полководец. В конце концов, у Анджьюна просто не было выбора. Ей должен воспользоваться любыми средствами, чтобы победить обычных игроков в большом сражении. В конце большое сражение все равно не может закончиться проигрышем для игроков. И если все так сложится, то игра будет прекрасной. Однако... Моя жизнь плохо закончится. Он должен использовать все возможное, чтобы игроки выиграли. Но было просто абсурдно считать, что простые игроки смогут одержать победу. В конце концов, он решил воспользоваться одним методом. И это напоминает мне то время, когда в самом начале мне приходилось обучать детей играть в полководец. Тяжелая ноша. Это был один единственный путь, который может помочь сохранить деньги для его дальнейшего существования. Глава 122. Плохой конец, часть 3. Когда гильдия в 2 и 8 других гильдий объявили о том, что они отказываются принимать участие в большом сражении, это не сильно повлияло на общую ситуацию этого большого сражения. Конечно, ничего не чувствовалось. Обычные игроки не ощущали большой разницы, потому что объявление о том, что 9 гильдий не будут участвовать, было просто бессмысленным. Это было похоже на какую-то политическую игру, которая пыталась что-то сделать по отношению к другому политическому деятелю. Больше всего это затронуло 30 великих гильдий. Что за ерунду несут эти ублюдки? Если они не могут это получить, значит и мы не можем. Так получается. Остальные из 30 великих гильдий планировали вступить в большое сражение в нужный момент. Кроме этих 9 гильдий, остальные из 30 великих гильдий должны были сделать паузу в своих планах. Конечно, эти девять гильдий, которые заявили о своем неучастии, не имели большого влияния или власти над оставшимися гильдиями. Чтобы выйти вперед, нужно сделать первый шаг. А это будет очень тяжело. Нет никакой необходимости быть первыми. Кого-то побьют. Для нас это может быть лучшим поворотом. Большое сражение намного сложнее, чем мы ожидали. Мы должны использовать это время, чтобы привести в порядок наши силы конце концов, каждый проводил расчеты. Если мы сейчас посмотрим на то, что происходит, то можно точно сказать, что армия Скверным доминирует над полем сражения. В конечном счете, им будем нужны мы. У нас все еще есть возможность сражаться индивидуально. Единственное, что нам нужно, так это оставлять в тайне имя нашей гильдии. Больше всего пострадали 30 великих гильдий, низшие гильдии. В то время, пока 30 великих гильдий вели свои расчеты на калькуляторах, Низшие гильдии участвовали в сражении. Однако их участие никак не могло изменить ход сражения. Тем не менее, ранее были только поражения, а сейчас побед становилось все больше. Особенно это относилось к бойцовской гильдии. Звездная игра светящего Питбуля была великолепной. Бойцовская гильдия снова победила? Он сделал это! Он сделал это! Питбуль сделал это! Питбуль совершил прорыв, поставив свою жизнь на кон. Обычные игроки были как овцы, без пастуха. А теперь у них появился тот, который может их собрать. Кто-то действительно должен был взять на себя инициативу. Если честно, то бойцовская гильдия проиграла свой первый бой в большом сражении. Они использовали методы, которые уже приносили неудачу. Их линия танков не была такой, как нужно. И командная структура не была крепкой. Маги использовали свои заклинания без разбора, Они наносили вред как врагам, так и союзникам. В итоге все думали, что это просто время, потраченное впустую. Обычные игроки были готовы прийти на помощь. Это было именно тогда, когда Свистящий Питбуль собрал своих товарищей, и они двинулись вперед. «Прорвитесь! Зайдите так далеко как сможете! Те, кто смогут прорваться через линию фронта противника, и будут победителями!» Свистящий Питбуль со всех сторон был окружен монстрами, Но у него не было ни капли страха. Свистящий питбуль решительно двинулся вперед. И именно этот поступок изменил мнение других игроков. Хорошо, давайте хоть один раз попробуем. Мы же не можем бегать постоянно! Если бы мне хотелось все время убегать в игре, то я бы играл в Пакмена. Вперед, за свистящим питбулем! Если мы будем вместе сражаться, то мы выживем! Игроки, которые уже было решили убежать, резко изменили свое мнение. Они отправились вместе со свистящим питбулем на поле сражения. И смогли сформировать клин. После этого все очень быстро разрешилось. Армия Скверны была разбита пополам. И ей пришлось формировать небольшие группы. Игроки разбивали эти группы одну за другой. Очень много игроков не могли справиться с такой огромной армией Скверны. Но теперь у многих был неплохой опыт по захвату монстров из небольших групп. Бойцовская гильдия сломала полосу неудач. И она даже смогла немного управлять обычными игроками. Однако, это не могли повторить остальные, и этот метод не был подходящим для того, чтобы изменить весь ход сражения. Им была нужна стратегия, а не направление. Они нуждались в тактике, которую любой мог повторить. И результат был бы точным. Им нужен был метод, эффект, от которого был бы виден незамедлительно. Игроки, кажется, предложили именно такой метод. Одной важной особенностью армии скверны есть то, что когда она находится в осаде, то их видение сильно сужается. Если говорить проще, то они будут продолжать двигаться, даже если прямо возле них, убить их товарищей. Именно поэтому легко уходятся на остров в периферии и когда они двигаются. Такой метод называют «прогрызанием». На видеозаписи было видно игрока в красной хохвамаске, который стоял перед замком. Он пытался все детально объяснить и указывал на армию Скверны. На другом видео показывали, как армия Скверны прорывалась через ворота замка. Похоже, этого было недостаточно для армии Скверны, и они полностью сломали стену, а после прошли по камням победоносным маршем. Несмотря на то, что ворота и стена замка разгромлены, это все равно не может свидетельствовать о конце сражения. На видео мужчина в красной хохомаске снова начал все объяснять. На самом деле настало время для атаки. Когда разрушается стена или ломаются ворота, то в это время всегда кое-что происходит. Получается просто перезагрузка и ним. Небольшое количество танков могут выиграть время. В то время может использоваться магия на тех монстров, которые оказались зажатыми в руинах. Эффект трудно описать. Если получится все это выполнить, то замок можно защитить. Видео постоянно перемещалось, показывая разные разрушенные здания в замке. Здания – это сложные препятствия для монстров. И нет никаких причин, за которых вы не сможете использовать их в своих интересах. Уличные сражения – это последний этап перед тем, как весь дамок будет потерян. Но в этих стычках преимущество чаще всего находится на стороне игроков. Не стоит паниковать из-за этого уличного сражения. Просто наслаждайтесь. Это также шанс что-то найти. Не стоит убегать. Это видео касалось тактики. Хаквы Маска решительно показал видео, на котором показывалась тактика, с помощью которой можно победить армию Скверны. Игроки начали задумываться о своих проигрышах. И это видео было, как сладкая вода для тех, кто пострадал. Я соглашаюсь, это и правда очень хороший совет. Это, как и говорил Хохомаска, к армии скверны нужно подходить сбоку, а не идти прямо в лоб -в лоб. И только тогда сражение будет легче. Этот метод, прогрызания действительно сладкий. Он показывал нам банку меда, вместо видео. Спасибо за удовольствие. Конечно. Не все считали предполагаемые действия Хохвамаски отличными. «Зачем вы это показали? Уберите видео!» «Ах, каждый раз, когда я пытаюсь получить немного мёда, такие ублюдки, как вы, все портят. Уберите видео!» «Хохвамаска, если вы не хотите плакать, то тут же уберите видео!» Были игроки, которые совершили манёвры, рассказанные Хураканом. И они считали, что Хуракан сломал их кувшин с мёдом. Поэтому не совсем были не рады выпущенной Хураканом информации. Однако и для Хуракана это было точно так. Дерьмо! Вы думаете, я это делаю только потому, что мне это нравится? Именно Хуракан был тем, кто вылил из своего ковшина половину меда. Хуракан хотел использовать методы, которые он показал остальным, и завоевать титул героя Большого сражения и другие награды. Если честно, то он и так их использовал по полной. Однако ситуация изменилась. Игроки должны были выиграть Большое сражение. Для него результат большого сражения был очень важным. Хуракан считал, что у него просто нет другого выбора. «Я должен забросить эту уловку, чтобы привлечь внимание обычных игроков». Очень много простых игроков отказались от большого сражения, потому что они терпели много поражений, ему было необходимо показать конфетку, чтобы они вернулись. Но это еще был не конец. Существовали лимиты тех, кого он мог приманить конфетками. Когда игроки вернут свое внимание на большое сражение, ему будет необходимо зажечь в них боевой дух. Он должен был заставить их тела чесаться от большого желания принять участие в большом сражении. И это значило, что он пока еще не достиг того результата, что планировал. Я работаю как собака, но что если рейд по разрушению королевства отличается от того, которое я знаю из будущего? Если так и будет, то я найду способ взорвать сервис Таубот ЗАМОК ШЕЗГА Он находится достаточно далеко от Замка Мизандры. Как и Замок Мизандры, Замок Шезга предназначался для игроков 80-го сотого уровней. Но Ассоциация завоевателей Замка Шезга уже была окружена игроками, которые прошли первое продвижение. Здесь было примерно 1000 игроков разных классов. Как правило, 2-3 тысячи игроков участвовали в большом сражении за замки. Поэтому 1000 игроков это было относительно немного. Шанс на победу в замке Шезга был очень низким. Именно в этот момент появился Хуракан. В отличие от вчера, сегодня он одел свою красную хохвамаску. И это произвело большую сенсацию. «Эммм, это хохвамаска?» «Спасибо за видео!» «Я использую ваши подсказки в своих интересах!» Многие игроки отправили ему свои приветствия. Оставив позади всю толпу, он вышел в здание Ассоциации Завоевателей. Там было бы меньше людей. Там находилось всего 12 игроков. Эти игроки были избранными, и им предстояло командовать во время большого сражения. Им были даны титулы Центурионов. Когда игроки начали проигрывать, они поняли, что хотя бы для начала им нужна командная структура. Они решили объединиться в группы по 100 человек, и каждая группа выдвинула своего лидера. На самом деле это был не солидный статус, потому что хоть они и были командирами, они должны были управлять группой школьников. Они были недовольными появлением Хуракана. Что здесь делает Хавомаска? Он еще и до сих пор всегда был первым, и не было никакой причины, из-за чего он мог бы появиться тут. Все были согласны, что Хуракан может им хорошо помочь, но он никогда раньше не сражался в группе. Он всегда играл в одиночку. Это означает, что у него была какая-то цель, из-за которой он сюда пришел. Когда Хуракан вошел в комнату, он сразу же подошел к Центуриону. Между ними и дверью было примерно 15 метров. Хуракан сделал примерно дюжину шагов, и звук его движения нарушил тишину Ассоциации извивателей. Когда он остановился, возникла тишина, и все уставились на Хуракана. Он открыл свой рот. «Я хочу командовать этим большим сражением. Вы не будете возражать, и передадите мне власть». «Мы очень восхищаемся твоими действиями, Хафамаска. И если ты хочешь получить власть, то мы, конечно, предоставим ее тебе». Так они ответили. «Ты думал, что мы ответим как-то по-другому? Я надеюсь, что нет». Это был прямой отказ. На вопрос Куракана прозвучал очень яростный отказ. «Ты появился здесь внезапно, и сразу же просишь, чтобы мы отдали тебе командование. Почему мы должны это сделать?» «Если посмотреть за стороны, то у тебя такое к нам отношение, будто мы твои подчиненные. Однако мы даже не знакомы». Это вы следовало ожидать. Хуракан имел невероятную славу. Глядя на его блестящую славу, очень легко можно было ослепнуть. Но несмотря на то, что они были поглощены славой Хуракана, это все равно не означало, что он мог относиться к ним как к своим слугам. Центурионы, которые собрались здесь, имели достаточно большой уровень. И они пережили множество боевых сражений. Конечно, они не играли так, как играл Хуракан. Но интерес к самой игре у них был не меньший, чем у Хуракана. «Вы не можете мне это дать». Если ты сейчас выйдешь на улицу и соберешь 66% подписей о том, что остальные игроки согласны, то мы без проблем дадим тебе право быть главным. Хуракан фрикнул в ответ. Они просили письменного подтверждения. Это можно было сделать в настоящей жизни, но в полководце такой возможности просто не было. Давайте сделаем проще. Как насчет того, чтобы решить этот вопрос через ПВП? Хуракан выдвинул встречное предложение. Но это было скорее провокацией, чем предложением. Почему мы должны соглашаться на такое предложение? Хотя на Ютубе есть много причин, по которым мы не должны бороться с какой Маской. Однако на его провокацию никто не повелся. Тут даже, можно сказать, не было вопросов о том, вестись или нет. Это было нормальным. В полководстве большинство игроков решали свои разногласия через слова. Очень редко можно было увидеть, что кое-кто решает разногласия через Пвп. Или ПК. Если вы настоите на своем и будете сами сражаться, то все закончится как в замке Мизандры. А у меня есть неплохой план. Ты ведь не знаешь, как мы будем действовать. Мы решили убить большое количество монстров, а потом убежать. Мы не собираемся здесь одерживать победу». Кто-то встал и медленно приблизился к Хуракану. Только по его одному жесту все замолчали. Было похоже, что этот человек – главный среди всех Центурионов. Хуракан тоже его узнал, когда посмотрел на лицо. Он сжал губы. Было похоже, что он собирается свистеть. «Большой подводник, ты здесь?» «Большой К. Сейчас у него был 175 уровень. И он был магом, который прошел первое продвижение для того, чтобы стать магом Магнусом. У него был ник «Подводник». Раньше он был бейсболистом, и он использовал свои стили подачи с руки но для броска своей магии. Почему-то его способ применения магии имел большой эффект. У большинства монстров была защита от атак сбоку или сверху, но многие из них были уязвимы, если атака применялась снизу. Так как он в прошлом был бейсболистом, то с его точностью не мог сравниться обычный игрок. Более того, он имел связь с красными буйволами. У него была неплохая игровая карьера, и здесь не было низшей гильдии. Поэтому у него было достаточно сил, чтобы стать лидером такой недисциплинированной группы игроков. Мы не будем говорить об этом подробно, я просто расскажу основные моменты. Большой Кам уверенно стоял прямо перед Хураканом и проговорил эти слова. «Мы не думаем о том, чтобы победить в этом сражении. У нас нет на это возможностей. Мы просто хотим поймать как можно больше монстров до того, как убежим. Нам все равно, пойдет ли замок Шезга. Это не наше дело». Слова Большого Кам были четко сформулированы намерения их группы. Те, кто хотел выиграть сражение и защитить замки, уже находились в гильдиях и они доказали, что могут победить. В таких гильдиях было от 3 до 5 тысяч игроков. Они были переполнены боевым духом, и у них были достаточно высокие шансы для защиты замков. В то же время охота на монстров в этих местах считалась очень конкурентоспособной. Вы получали чувство успеха в таких сражениях, но, к сожалению, от них не прибавлялось много опыта. С другой стороны, игроки собрались в замке Шезга, его падение было неизбежным. Но зато здесь не было недостатка в монстрах. Хуракан знал это лучше всех. Именно поэтому Хуракан всегда отправлялся туда, где разногласия сходились. Если так рассуждать, то Хуракан был похож на точку для поражения. Хуракан никогда не стремился одержать победу в таких сражениях, в которых он принимал участие. Итак, вы ребята тратите много денег на игру, но ведете себя как гиены, которые жалуются на гнилое мясо. В этот момент Хуракан решил запустить еще одну провокацию. Большой Ка нахмурил брови. Если честно, то и Большой Ка, и остальные Центурионы отнеслись к Хуракану очень дружелюбно. Во-первых, у Хуракана не было такой власти, чтобы он мог вот так просто войти сюда и вести себя подобным образом. Если бы это был любой другой игрок, то они бы просто выгнали бы его. И только потому, что он был Хахвамаска, они решили все ему объяснить. Тем не менее, все равно существует предел. Хахвамаска, ты не в одной лодке, как... «План очень простой. Вы, ребята, будете просто сражаться, как обычно. А пока вы будете заняты, я буду атаковать армию Скверны сзади». «Сзади? О чем он что то мне говорит?» Некоторые из Центурионов начали пытаться воспротивиться планам Хуракана, но он не ответил на их вопросы. «Я рассчитывал на вашу помощь, но, глядя на вас, ребята, мне кажется, вы мне не поможете». Хуракан сказал то, что хотел сказать. «Просто не вмешивайтесь в мою игру. Я думаю, вы видели видео с той стратегией. Поэтому надеюсь, что вы сможете долго продержаться». Он повернулся к ним спиной. Повисло отчаяние, и человек, который находился с краю этой группы, закричал. «Вы уверены, что Хохвамаски не восьмой класс?» «Хохвамаска, это говорил?» «Да». «Что происходит?» «Центурионы пришли к соглашению. Мы решили подождать и увидеть твой план». В любом случае, мы ничего не можем с этим сделать. Вместо этого мне нужно было найти канал для связи, который используют Центурионы. У чего появилось недоверчивое выражение, когда он услышал доклад Большого К? Естественно, это было звуковое сообщение. Поэтому он не мог показать свои чувства только на лице. «Честно, я шарашен. Чем с помощью слов написал Том, что он почувствовал. «Да. Разве это не впервые?» Хахвамаска сделал шаг вперед для сражения. Может, это значит, что есть шанс на победу? Он был ошарашен, но у него все еще оставались вопросы: Если Хвамаска так поступит, то значит нужно обратить на это внимание. Он назвал это съесть хвост. Съесть хвост? Он говорил, что применит метод прогрызания позади армии скверны. Когда Чеф услышал это название, то сразу понял, о чем говорил хуракан он быстро вспомнил стратегию «Съесть хвост». Когда он это вспомнил, то Лизо Чева стала еще более угрюмым. Получается, этот маневр можно здесь использовать. Когда армия Скверны оказывается в режиме засады, то их видение сужается. Умелые игроки знали об этом, а остальные узнали, когда Хуракан показал это в своем видео на YouTube. Можно использовать этот факт и напасть на армию Скверны. Сейчас очень популярная стратегия прогрызания. Как только Армия Скверны переходит в режим осады, то ограниченное видение перемешается со стороны назад. Эта новая стратегия должна быть эффективной. Более того, Армия Скверны никогда не отступает, и поэтому не велик риск, что будет атака с тыла. А вот атака сбоку более возможна. Конечно, эта стратегия еще не была проверена. Результат сражения в маске покажет, действует она или нет. Почему? Чев снова вспомнил недавние действия Хахумаски. Маска упорно трудился сам, чтобы и выгоды досталось только ему. Однако совсем недавно Хахва Маска сильно изменился. Он рассказывал остальным то, что знал о большом сражении. Кроме того, он придумал новую стратегию и собирался сам ее испробовать. Он собирается стать героем? Чев сразу представил, что произойдет, если битва за замок Шезга закончится победой. Если кто-то выиграет сражение, то тот, от кого ожидали победы, вряд ли станет героем. Герой тот, кто из пасти поражения вырывает победу. Если Хахва-Маска станет героем, то у него появится много прав для командования. Хорошая работа, Большой К. Ничего особенного. Тогда давай, закончим разговор. Мне нужно срочно позвонить. Понял. После того, как они закончили разговор... Чев тут же стал кому-то звонить. После короткой мелодии послышался голос на другом конце. Говори. Нам нужно подкупить хохомаску. Глава 123. Сила богатства. Часть первая. Ранее в большом сражении говорилось, что у хвоста лучший вкус. Если в рыбе лучшая часть для дегустации это голова, то в большом сражении хвост. Когда армия скверная оказывается в режиме осады, то она одновременно становится довольно беззаботной. Она просто двигается вперед, несмотря ни на что. Даже если бы вмешался кто-то посторонний, то отреагировали бы только те монстры, которых атаковали. Остальные монстры просто продолжали бы выполнять свою задачу. Даже те монстры, которые отреагировали бы, вернутся к своим обязанностям. Как только их агром за короткий период времени вернется в исходное положение. Если танку удастся вызвать агром, то Монстр начнет атаковать, но после этого он просто пройдет мимо этого же танка для того, чтобы захватить замок. Эта особенность была введена, чтобы игроки не могли разбить армию Скверны, используя систему агром. Но у каждого преимущества есть свой недостаток. Метод прогрызания – это стратегия, которая превращает преимущество армии Скверны в невыгодное положение. Они могли приближаться к армии Скверны со стороны и уничтожать Монстров один за другим. Именно это дало основу тому, что в большом сражении хвост лучше всего. После того, как узнали, что собой представляет метод прогрызания, все игроки начали колотить армию Скверны со стороны. Очень часто отправлялось больше игроков на сторону, чем на фронт. Естественно, теперь соревнование в прогрызании армии Скверны стало очень жестоким. В этот момент у нескольких игроков возникла идея. «Хэй, а как насчет того, чтобы напасть на них сзади?» «Согласен». По бокам не было никакой опасности, но если оказаться перед армией скверны, то можно легко попасть под ее влияние. Давайте атаковать хвост. Результат будет настоящий джекпот. Самым большим преимуществом стратегии съедания хвоста было то, что существовала очень низкая вероятность того, что армия скверна становится и окружит игроков. Если кто-то сталкивался с главой армии скверны, то не имело значения будут его окружать или нет. Малейшая ошибка в концентрации. Приводило к тому, что игрока просто растаптывали. Быть окруженным при боковой атаке по сравнению с фронтовой атакой было намного ниже, но все равно риск был. Однако при использовании метода съедания хвоста было невозможно стать окруженным. Этого просто не могло случиться. Если, конечно, никто не бросится прямо в центр армии скверные. На данный момент я раскрыл все свои карты. Другими словами, Хуракан больше не мог ничего посоветовать что можно делать после применения метода съедания хвоста. Он написал метод перегруженности, рассказал о стратегии уличное сражение, метода прогрызания, а теперь и метода съедания хвоста. Возможно, существовал еще какой-то таинственный и чудесный способ, с помощью которого можно было атаковать армию скверные. Но Хуракан больше не мог ничего придумать. Так как он уже рассказал все о методе съедания хвоста, то теперь Хуракану было необходимо сделать что-то колоссальное. Я закончу это большое сражение, и буду использовать все возможные методы. Нет ничего лучше, чем победа в этом большом сражении. После того, как я это закончу, мне будет нужно обратиться к 30 великим гильдиям для того, чтобы они приняли участие. Когда Хуракан размышлял о своем плане, то неожиданно начал пинать землю, как какой-то сумасшедший. Ох, ха ха, ха. При этом он даже издал какой-то причудливый возглас. И все, кто увидел это, решили, что он просто лишился рассудка. «Почему из-за этих 30 великих гильдий я должен тратить столько денег? Зачем мне делать такую фигню?» Естественно, это была вполне объяснимая реакция на такую ситуацию. Если план Хуракана закончится успешно, то выгоду от такого получают как раз эти 30 великих гильдий. Главной целью его плана было привлечение 30 великих гильдий к участию в большом сражении. Другого выбора просто не было. Действия через низшие гильдии и то, что Хуракан поделился информацией, немного улучшало ситуацию. Но все равно пока не удалось изменить ход сражения. Защитить замки – это была не единственная задача, которую им было необходимо выполнить. Им еще предстояло вернуть те замки, которые они уже потеряли. Если Хуракан мог бы одновременно использовать 30 тел, то не было бы никаких проблем. Но, к сожалению, существовали ограничения на том, что он мог делать сам. Дерьмо. Однако он не мог с этим ничего поделать. И поэтому рассердился. Хуррикан усердно бросал землю, и ему попался камень. Он был размером с кулак взрослого человека. Он его задел, и тот полетел высоко в воздух. Камень описал большую дугу и силой ударил по шлему монстра, который находился сзади армии Скверны. Внезапный удар заставил монстра повернуться и осмотреться вокруг. Когда Хворакан увидел это, то не смог сдержать смех. Он посмотрел на скелета воинов, которые держали большие мешки. До того, как армия Скверны прибудет в замок Шезга, остался 1 час 59 минут и 59 секунд. Когда появилось сообщение о времени прибытия армии Скверны, все тысячи игроков, которые находились в замке Шезга, начали активно действовать. «Давайте займем наши оговоренные точки! Возьмите все свои вещи и не переступайте точки, в которых вы должны находиться!» Центурионы и группы, которые были за ними закреплены, начали перемещаться на свои места. Это была тактика, которая еще недавно была популярна в большом сражении. Игроки поняли, что просто бесполезно создавать линию танков, которые стояли бок о бок. Было намного лучше разделиться по группам в 100 человек, и каждая группа должна была защищать свою территорию. Это имело больше смысла, потому что игроки в данный момент не собирались защищать этот замок. Давайте поймаем их побольше сегодня! Не делайте этого, нам нужно просто набрать опыт. А для этого будем ловить только тех монстров, которые окажутся внутри замка. Игроки собрались здесь, чтобы принимать участие в уличных сражениях, которые дают неплохой опыт. И не было никаких других причин, из-за чего они здесь. В то время как группы начали активно переходить на свои места, Большой к. Стоял на стене замка. Он всмотрелся вдаль и, похоже, не собирался отправляться на свое место. Один из участников гильзии Красные быволы по имени Янчио заметил, что Большой К стоит наверху стены замка. Ян Чио подошёл к Большому Кам и спросил. «На что ты смотришь? Нам нужно идти!» Хахвэ Маска. Ян Чио был удивлен ответом Большого к, и поэтому тоже посмотрел в том направлении, куда вглядывался Большой Кам. Где Хахвэ Он ничего не мог разглядеть в том месте, куда смотрел Большой кам. Хотя нет, там что-то было, это было достаточно далеко, но над деревьями поднимались птицы и облако пыли. Деревья были повалены армией скверны, дикие животные, которые обитали на деревьях, убегали, и это создавало хаотичную обстановку. Естественно, Хахвэ еще не было видно, да и расстояние было слишком большим чтобы невооруженным глазом можно было его увидеть. На что ты смотришь? Где Хахвамаска? Угрюмо спросил Янчио. Ему казалось, что большой ка его просто обманул. Однако большой ка даже и не думал обманывать Янчио. Посмотри в конец. В конец? Он находится за армией Скверной. Хахвамаска придерживается своих слов. И раз он сказал, что будет там, значит он там. Янчи класнул языком после ответа Большого К. Он не мог понять поведение Большого К. Сейчас им вообще не стоило заботиться о Хахвамаске. Разве не разумно было сосредоточиться на предстоящей задаче? Большой К понял, о чем думает Янчи Но он не собирался менять тему. Он продолжил говорить. Что если Хахвамаска сделает то, о чем он говорил? Что если он и правда разработал стратегию для победы в этом Большом сражении? Вместо ответа Янчио рассмеялся. Его смех был ответом вместо каких-либо слов. Большой «Большойка, тебе не стоит волноваться о том, что происходит. Хахвамаска просто псих. А псих не имеет никакого к нам отношения. Даже если Хахвамаска действительно такой хороший, но что он сможет сделать сам? Победить? Это даже не смешно. Нет шансов, что игроки, которые здесь собрались, смогут защитить замок». Янчио похлопал по плечу Большого К. И это было своеобразным сигналом о том, что ему следует перестать говорить такие глупости. После этого большой Каза молчал, но он все равно продолжал всматриваться в конец армии скверные. план Хахвомаски был простым. план, о котором говорил Маска, было нетрудно понять. в то время как Хахвомаска сосредоточился на хвосте армии скверные. остальные игроки, которые здесь собрались, должны сражаться вот ли стен замка. потом часть из этих игроков должна использовать метод прогрызания. это был план. О котором им рассказывал Хохвомаска. Армия Скверны замедлялась, в то время как она пыталась протиснуться через небольшое отверстие в замок. И в это время игроки должны были окружить армию Скверны и таким образом расколоть ее. План, который предложил маска в принципе можно выполнить. Это было не слишком сложно. Он не знал, приведет ли это к победе или нет, но можно было попробовать. Но не было всяких доказательств чтобы последовать плану Хахвамаски прямо сейчас. Ни один из игроков не будет следовать плану только из-за того, что его придумал Хахвамаска. Большинство игроков наоборот послали его, когда он просил их уступить ему командование. Если Хахвамаска на самом деле хотел что-то делать по-своему, то ему следовало развивать свою ауру, которая привлекала бы к нему людей. Такая аура была у свистящего питбуля из бойцовской гильдии, и он мог привести игроков к победе, Но именно это волновало Большого Ка в Хахвамаске. Было много сказано о Хахвамаске, но никто не мог отрицать того, что у него была отличная аура. Готов ли он поспорить, что Хахвамаска сможет здесь показать свою ауру? Мне и правда надо просто игнорировать Хахвамаску. Так будет правильно? А что если мы и правда можем защитить замок? Может правильно следовать за Хахвамаской? Это произошло, пока Большой Ка был погружен в свои мысли. Началось сражение, и от армии Скверны послышались выстрелы. Армия Скверны перешла в режим осады. Ураган следил за ними, и перед ним открылось довольно удивительное зрелище. Было много монстров, на которых была видна разная броня. Они шли линией, они выглядели очень достойно и каждый их шаг сопровождался дрожанием земли. Они решительно топтали всю растительность, и после них был хорошо виден путь, по которому они проходили. Это было что-то такое что нельзя было больше нигде увидеть. Это было великолепное зрелище, которое можно было увидеть только в большом сражении. Он собирался кое-что сделать вдобавок к этому великолепному зрелищу. Было такое ощущение, что он бросает мутную воду на заметную картину. Но он ни на минуту не задумывался, перед тем как бросить мутную воду в такую картину. Он что-то бросил, и это на самом деле походило на большое количество мутной воды. Хуракан бросил костяную бомбу раздался большой взрыв, и он отправился на штурм армии Скверны. Взрыв был довольно мощным, его было достаточно для того, чтобы повредить шлем тролля. Кроме того, от костяной бомбы разлетелись фрагменты, которые попали по другим монстрам. Но несмотря на это, единственный монстр, который отреагировал на атаку Хуракана, был тот, в которого попала костяная бомба. Он выскочил из толпы и начал целиться в Хуракана. Хуракан не пытался уклониться от этой атаки, Вместо этого он опять бросил костяные бомбы. И на этот раз она была не одна. Он бросил их целую горсть. Если точнее, то он бросил аж 4 костяные бомбы. Одновременный взрыв был намного мощнее. Тролль из армии Скверны на мгновение замер. И на его броне можно было увидеть места, куда попали бомбы. Если бы это было обычное время, то для начала он бы использовал разрушение брони, а потом костяную бомбу, чтобы нанести максимальный ущерб. Даже сейчас он все еще мог применить такой прием. Это был довольно эффективный способ победить монстра. Однако у него был метод, с помощью которого он мог еще быстрее разрушить броню. Проблема была в деньгах. Если бы он использовал свои костяные бомбы таким путем, то он бы не смог получить никакой прибыли. Ему даже не стоило бы задумываться о прибыли. Каждый монстр, которого он бы так ловил, загонял бы его в минус. Ох! ох мои деньги! поэтому его стиль атаки оказывал больше влияния на него самого, а не на монстра. Хуракан уже бросил 5 костяных бомб, и это заставило его содрогнуться. Тем не менее Хуракан стиснул зубы, и опять содрогнулся и бросил еще одну костяную бомбу. Мне нельзя тратить более двух минут на одного монстра. И ему пришлось сократить время для убийства одного монстра. Если бы Хуракан применил разрушение брони, и только после начал бороться скелетами-воинами и рыцарями против монстра из армии Скверны, то ему бы понадобилось 3-5 минут, чтобы убить его. И это был бы подвиг. Он убивал монстра быстрее, чем это могли сделать одновременно 5 человек. Когда он все это просчитал, то возникла проблема. Как минимум ему понадобится 300 минут для того, чтобы убить 100 монстров. А это примерно 5 часов. Он не мог так сражаться, у него просто не было столько времени. Кроме того, он не мог так долго быть настолько сконцентрированным. Хуракан должен был применить метод съедения хвоста. Для того, чтобы начать войну. И тогда ему предстояло бы серьезное сражение. А после ему также придется принимать участие в уличных сражениях. Вот почему Хуракан пытался сократить здесь время с помощью денег. Он взял много костяных бомб. У двух скелетов воинов были сумки, которые полностью заполняли костяные бомбы. Хуракан не посчитал, сколько это все будет стоить. Если бы он узнал всю сумму, то его сердце бы не выдержало. Однако это еще не конец. Хуракан застонал и щелкнул пальцем. Скелеты воины были готовы, и тут же побежали к троллю. У каждого скелета воина был молоток. Он уже повредил броню с помощью костяных бомб, и поэтому молотки как раз подходили для полного уничтожения брони. Хуракан купил эти предметы, чтобы выполнить свой метод. На это у него ушло немало денег. Бух-бух-бух-бух! Этот метод должен был быть выполнен точно. Как только начался бой, скелеты-воины без перерыва молотили своими молотками по броне тролля. В отличие от скелетов-воинов, все попытки тролля были безуспешными. Броня тролля была сильно повреждена, и в какой-то момент она начала по кускам падать на землю. Однако Хуракан уже не следил за происходящим. Он опять начал догонять армию Скверны, которая уже успела отойти от него. Когда он их догнал, то снова бросил косяную бомбу в новую цель. Если бы он хотел быстро их поймать, то ему стоило бы убивать сразу нескольких монстров, но ему приходилось убивать их по одному для того, чтобы привлечь на себя их агр. И в связи с такой ситуацией куракану нужно было тратить больше денег. Хуракан крепко сжал губы. В это же время хуракан сжал и кулак, и из его кулака на землю начала капать жидкость. Когда жидкости стало много, Земля начала собираться и появился огромный волк. Это был потрясающий волк с четырьмя собаками. Это был волк-лезвие. Этот монстр был среднего размера. У него был 140 уровень. Он считался самым сильным из всех боссов, с таким же размером и уровнем. В то же время он считался самым дорогим монстром. Он использовал драгоценный камень, который можно было найти у примерно такого же монстра. Глиняная игра. Однако, тут же появился голем-волк. Он даже не думал о разрушении Веронии. Он немедленно набросился на орка из армии Скверны. Орк пытался нанести контратаку, но повреждение, которое он наносил голему-волку, Хуракан с помощью магии быстро восстанавливал. Хуракан опять перестал обращать внимание на это сражение. Он снова бросил костяную бомбу в третью цель. На этот раз вперед вышел скелет-рыцарь. С первого взгляда можно было определить, что на этом скелете-рыцаре была дорогостоящая броня. Когда он надел костяную броню, тут же стал в несколько раз больше. Маска безумия была последним штрихом. После всех бафов скелет рыцарь начал с яростью двигаться. Ему почти стало жалко ящерицу скверны, которая находилась прямо перед скелетом рыцарем. Но хуракан опять не мог остаться и наслаждаться зрелищем. Хуракан подошел к большой сумке, которая была возле него, и снова достал косяную бомбу. Он бросил ее в четвертую цель. В это время скелеты воины закончили свое сражение. И подошли к урагану. Они ждали приказа Хуракана для атаки следующей цели: Молниеносная битва. Хуракан быстро уменьшал количество монстров в армии Скверны. В это же время! Ешь эти платные бомбы! Его здоровое мышление медленно пропадало. Глава 124: Сила богатства, часть 2: Высокие могущественные стены замка Шезга попали в поле зрения армии Скверны. Они уделяли особое внимание выполнению своей задачи. Прошло 100 минут с тех пор, как армия Скверны перешла в режим осады. Если они сохранят свой темп, то через 20 минут они будут возле замка. Монстры из армии Скверны, с помощью своего оружия, будут пытаться разрушить ворота и стены замка. С одной стороны, между армией Скверны и замком оставалось еще много времени. Хотя они двигались быстро, все же они не бежали, и они могли преодолеть эту дистанцию, которая была не слишком большой, всего за 20 минут. Но армия скверны решила ускориться, и скорость медленно увеличивалась, они изначально делали 10 шагов за определенное время, но теперь они успевали сделать уже 12-13 шагов за то же время. На пути не было никаких препятствий, которые могли бы им помешать, и это делало их сильнее. Звук от сотрясения земли становился все громче, И их мощь возрастала. Они были похожи на живой бульдозер. Они сбивали все на своем пути. После того, как они все переворачивали на своем пути, они потом еще и растаптывали это, чтобы окончательно завершить свое дело. Если смотреть на это все спереди, то выглядит это на самом деле ужасно. Например, это было похоже на то, как посередине железнодорожных путей стоит человек, и по бокам него высокие скалы. Поезд мчится прямо на человека. И это вызывает много шума. Головокружение. Более того, это было не совсем нормальное головокружение. Это было головокружение, которое было готово поглотить калейдоскопом мыслей, находящихся в голове. Это головокружение полностью заполняло разум. Бывало такое, что трагедия рядом могла бы издалека казаться комичной. Армия Скверны была символом, который представляла трагедию. Человек, который смотрел на эту армию издалека, Сейчас сравнивал все с таким описанием. Она была похожа на безумно длинное животное, у которого горел хвост. Как было сказано, у армии Скверны на самом деле горел хвост. И это было не очень привлекательным зрелищем. Самым привлекательным для глаз был вид разбросанных ужасных трупов монстров, которые оставались позади армии Скверны. Трупы не были разобраны, и они еще не исчезали. Во весь экран можно было увидеть доказательства таких убийств. Следующей привлекательной частью были группы монстров, одетые в броню. Они были разрушителями армии Скверны. У этих монстров были совершенно одинаковые доспехи. И выглядело это так, будто у них существовал дресс-код. Разница в стиле между двумя группами была очевидной. И эта разница превратила зрелище из трагедии почти в комедию. Шесть костяных бомб и три скелета воина, необходимы для победы над одним орком из армии Скверны. Тот, кто руководил этой комедией, был Хуракан. Мешок с его костяными бомбами быстро уменьшался. Он вытащил три костяные бомбы и бросил их в Орка из армии Скверны. Взрыв от костяных бомб помял броню Орка. Орк повернулся, чтобы глянуть, что это сделал Хуракан. Его выражение наполнялось яростью. Хуракан поддал сигнал трем скелетам-воинам, которые недавно пришли после окончания очередной битвы скелеты войны только недавно оправились от своих переломанных колен, ребер и плеч. Но они тут же выполнили приказ своего хозяина и отправились в Коркум. Хуррикан снова не стал смотреть на эту битву. Именно из-за этого он не мог вспомнить никаких деталей из этих битв в большом сражении. Единственное, что он хорошо помнил, это моменты, когда он бросал свои костяные бомбы. Он помнил эти множественные сцены, как будто камера сделала много снимков. Вместо этого Хуррикан вспомнил номер. 118. Прошло 10 минут от начала битвы, и он уже успел поймать 118 оскверненных монстров, но их было более тысячи, даже можно сказать почти 2000, и число монстров, которых он уже убил, было похоже на маленькую занозу в армии скверным. Хуракан перевел сражение в цифры, и почувствовал, что этот метод оставляет желать лучшего. Оскверненные оборотень. Использовать 6 кристальных бомб и отправить скелета рызаря. Он был похож на точно настроенную машину. Он стрелотачивался на цели и использовал точное количество костяных бомб для того, чтобы повредить броню. После того, как он обращал на себя агрессию и повреждал броню, он определял точно рассчитанное количество бойцов, которые должны были покончить с монстром. Это сражение вызывало немного другие чувства по сравнению с остальными сражениями. Умный. Возможность для создания проклятий доступна. Мне стоит быть готовым. Он точно прочитал время для всех своих навыков и расставил правильное количество своих бойцов, и в точных местах, то, как он вел сражение, не было основано только на его опыте или интуиции. Кроме того, когда командовал Хуракан, он не отступал. Он вмешивался, когда появлялась чрезвычайная ситуация. Если он видел, что его бойца могут вот-вот убить, то он не стеснялся и сам становился на его место. Сейчас была такая ситуация. Кобальд махнул своим молотком и раздробил колено скелету воину. Скелет воин рухнул, и Кобальд собирался нанести удар своим молотком. Это выглядело как гром среди ясного неба. Хуракан тут же оказался рядом с Кобальдом и применил, используя свой меч, бросок. Он отбросил Кобальта. У него было мощное оружие – черный меч короля Кобальда. Именно для этого сражения он купил это оружие. Несмотря на то, что оно было дороже, чем обычно, Оружие, за которое он выложил огромную сумму, тут же пронзило броню и кожу Кобальда. Он нес скелета воина на спине, потому что тот еще не отошел от своего повреждения. Магическая энергия, которая была необходима для исцеления скелета воина, была не проблемой. Но если бы скелет воин умер, то было бы необходимо ждать определенное время. Прежде чем появилась бы возможность призвать его снова, именно поэтому куракан вышел вперед. Было очень трудно одновременно сражаться и думать. Кроме того, когда вступил Хуракан, ситуация на поле сражения сильно изменилась. Каждый шаг, который он делал, ему было необходимо очень быстро просчитать. И он справился с этой задачей. После осмотра поля сражения, Хуракану удалось завершить свой расчёт. Это был невероятный подвиг. Более того, это было что-то очень необычное. Так что же именно так сильно отличало Хуракана от обычных игроков? И что именно дает такую силу Хуракану? что он сильнее остальных на 120%. «Мне надо заработать денег, несмотря ни на что». Конечно, ответ был очень простым. В жизни голос имел очень важное значение. В такой жестокой ситуации, как война, голос не мог так просто достигать других ушей. И поэтому он терял свою ценность. Вот почему люди использовали другие инструменты во время сражений. Они использовали инструменты, такие как рога или барабаны, выстукивая определенный ритм для общения. Однако в полководствах существовал инструмент, который был дороже, чем голос. Каково текущее состояние команды 8 и команды 9? Команда 9 находится в режиме ожидания. Команда 8 находится в режиме ожидания. Прозвучал голос. Полководцу предоставлялась возможность для использования этой довольно полезной программы. Голос этой программы звучал очень четко, несмотря на ужасные и громкие звуки сражения. Его ценность особенно ощущалась во время сражений – Все зависит от решения о вступлении в бой команды 8 и команды 9. Кроме команд 1-5, все остальные вступят в сражения после первых шагов команды 8 и 9. Говорил Большой К, глядя вперед. Наконец-то не здесь. Если сказать, что армия Скверны еще находится далеко, то это было бы неправдой. Уже можно было легко увидеть наступающую армию Скверны. Большой К был участником группы, которая должна защищать регион на фронте. Естественно. Именно этот сектор был самым сложным для защиты. Здесь никто не хотел находиться. Но этот регион требовал присутствия самых опытных игроков. И поскольку этот регион имел большое значение, то решили отправить сюда Большого Ка. Также он будет видеть все то, что происходит. <свёк> На самом деле, Большой Ка не хотел нести ответственность за этот этап. Если бы не приказ красных буйволов, то он бы использовал для сражения все те подсказки, о которых говорил Хохвамаска. Он бы использовал метод прогрызания. Это была одна из причин, почему Большой Кав вздыхал, видя поле битвы. Здорово! Какая игра! Красные буйволы не дали разрешения, чтобы их игроки участвовали в большом сражении под знаком их гильдии. Им было разрешено участвовать только как частные лица. Гильдии смотрели на сражение, как на большую картину. Существовало несколько факторов, по которым они не могли принять полноценное участие в большом сражении. Однако, ни одна из 30 великих гильдий официально не сдалась. Естественно, они ожидали, когда придет время, и они всерьёз вступят в сражение. Вот именно поэтому 30 великих гильдий занимались работой по улучшению. Существовало две задачи, которые им нужно было выполнить. Доброжелатели. Члены гильдии должны были выполнить всю грязную работу. И это должно было создать доверие игроков. Опыт. Когда они выполняли тяжелую работу... Ты получали больше опыта по сравнению с теми игроками, которые занимались только легкой работой. Кроме того, эти две задачи были показателями для гильдии. Им приходилось отбирать тех людей, у которых был потенциал. Нужно было выделить их среди всех новых игроков. После того, как отбирались самые умелые, им все равно предстояло пройти тестирование на специальной стадии. Такая же задача была и у большобака. Не было никаких причин, из-за чего ему могло бы быть плохо. Если его результаты будут хорошими, то он в конце сражения окажется в 1,5 команде. Именно там находился цветок гильдии красных буйволов. Ему дадут звание, которое придаст ему значимость. Конечно, он ощущал давление. все таки тест оставался тестом. В настоящее время несколько десятков игроков, таких как Большой К, были разбросаны по всему полководцу. Эти семена были разбросаны повсюду. Те, кто лучше прорастет, получат больше возможностей. Если он не сможет себя показать в большом сражении, то он опять окажется в грязи. Даже если сможет там прорасти, то его все равно не выберут. Потому что его ствол будет тонким, его корни не будут глубокими, а его листья будут сухими. Его не будут выбирать. И ему придется ждать следующие возможности. Он должен был преуспеть. Нет, он должен все сделать намного лучше остальных. Хахва Маска. Вот почему большой кам. Не мог так легко забыть о Хахомаске. Сколько бы он ни думал, ему казалось, что именно Хохвамаска поможет ему преуспеть. В тот момент, пока Большой Канада этим размышлял, началось сражение. К сожалению, битва не могла ждать. Держитесь! Танки замкнули свои щиты, создавая вогнутую линию. Позади них находились священники. Маги выстрелились за священниками, лидер группы, который руководил битвой находился за магами, это был Центурион. Они создали оборонительную линию в виде полумесяца. Бронированные монстры, с черными, как смоль глазами, двигались на них. Монстры без отдыха ударяли по щитам. Их оружие обладало невероятной силой. Тупое оружие просто раздавливало щиты, а острые прорывались сквозь них. Танки выставляли свои щиты, и они постепенно теряли свой блеск, и становились неприглядными. Конечно. Еще оставалось пару щитов, которые продолжали сохранять свой достойный вид. Это были те, которые устояли против такого нападения. Танки, держащие щиты, комментировали происходящее. «Белый щит жука потрясающий!» «Уникальные предметы, это что-то!» Это говорили владельцы таких щитов с гордой улыбкой на лице. «Вот для чего люди используют столько денег. Они получают такие уникальные предметы. Вместо того, чтобы покупать три средних щита...» Лучше все таки потратить деньги и купить один на хороший. Когда ты купил этот чит, ты сильно скулил. Ты говорил, что очень сожалеешь об этой покупке. Эти три игрока доказывали, что могут шутить, даже во время большого сражения. Кастинг завершён. Во время того, как это все происходило, маги начали докладывать Центуриону, что они завершили свой кастинг. Один, два, три. Когда Центурион досчитал до десяти, то послышался его голос, «Готовы к магической бомбардировке!» Эти слова увеличили нервозность, которую и так все ощущали. Самыми нервными были танки. Взрывы будут находиться прямо перед их щитами. Мощные магические заклинания будут убивать монстров, а эффекты, которые будут оставаться после этих заклинаний, будут распространяться на окружающих. Это было хуже, чем осколки от гранаты. Монстры, которые атакуют, будут отходить, падать или переворачиваться. Сила, которая появится в результате происходящего, будет огромной. Любой живой организм будет показывать всю свою мощь, для того, чтобы выжить. Я никогда не смогу стать танком. Я должен буду выполнить всю тяжелую работу. Все-таки лучше я стану целителем. Когда танки немного успокоились, пришла очередь священников. Магический огонь! После того, как они услышали приказ Центуриона, Десять магов применили различные магические заклинания. Первое заклинание, которое достигло цели, было магическое электричество. Две огромные плиты свалились на головы монстров, и их поразило током. Броня была абсолютно бесполезной против электрического заряда. Некоторые части брони действовали как молнии от воды. Монстры заревели, когда ощутили действие электричества. После того, как произошла такая атака, на землю упали два монстра. Они оба были в огне. Каждая глыба мрамора создавала бушующее пламя, размером в 330 метров. Урон от него был не слишком большим, но это постепенно убивало монстров. Это было самое сильное заклинание, потому что оно действовало постоянно. Это считалось самым полезным заклинанием, потому что оно удерживало противоборство лицом к лицу. В полководце, лед был похож на предыдущее заклинание, и его тут очень не хватало, как раз в этот момент свалилась огромная глыба льда. Он разбился об землю. После того, как он разбился, мощный ледяной туман начал распространяться, окутывая большую область. Туман исчез так же быстро, как и появился. Однако, когда туман испарился, то остались только замороженные монстры. Они были похожи на ледяные статуи. Те, кто разбивал эти ледяные статуи, оказались другими монстрами. Они не стеснялись топтать своих товарищей, Замороженные монстры рассыпались как стеклом, или раскалывались на куски. И когда оставшиеся монстры проходили по ним, то от них ничего не оставалось. Наступил хаос, и вся эта толпа ринулась к танкам. Танки быстро выставили свои щиты. Охр-то, ча Кто-то решил спеть песню? Даже сейчас продолжали шутить. Однако сейчас была такая ситуация, где шутки были не совсем уместными. КОМАНДА 10 Пала! Это было однострочное сообщение, в виде отчета для Большого К. Они не просили о помощи, они просто сообщали другим, что они выполнили свою работу. Это было официальное обращение, которое выражало поддержку другим оставшимся командам. Большой К не рассердился на эти слова. Было здорово, что они могли наслаждаться большим сражением и продолжать шутить. И даже если бы здесь были все войска всех 30 великих гильдий, то обычные игроки все равно бы терпели поражение. Это приводило к тому, что на протяжении 48 часов они могли выпить алкоголь. Трагедия все равно бы произошла, несмотря на то, что бы они не делали. Более того, в этой новости не ощущался гнев или облегчение. Хорошая работа! Вы молодцы, команда 10! Пожалуйста, будьте готовы к следующему сражению! Он решил, что ему стоит остаться и продолжать защищать свой район. Это было правильное решение сохранить такое положение. Если бы они разделились, чтобы попытаться исправить положение, то многие игроки потерпели бы поражение. У них будет целых 48 часов для размышлений. Это было доказано уже в других сражениях. Отчет по этой стратегии получался довольно мрачным. Было бы просто глупо повторять его снова и следовать по тому же пути. В этот момент Большой Ка оценивал их шансы на победу. Прошло уже 10 минут от начала сражения, и армия Скверны Проломило только одно место. Тем был не слишком большим. То, что они не смогли продержаться 10 минут, не имело большого значения. Единственным минусом в том, что они не смогли выстоять эти 10 минут, было то, что они не смогли убить многих монстров. В замке Шезга собралась одна тысяча человек. И их поражение было оговорено еще до начала сражения. Сейчас уже стало понятно, что очень скоро им придется участвовать в уличных сражениях. В принципе, это было длительное сражение. За пределами замка, в воротах замка и в самом замке. Это были три этапа, и каждый из них подразумевал под собой сражение. Естественно, каждый убитый монстр был большим плюсом в этом долгом сражении. Как мы и предполагали, мы не сможем этого сделать. Они убили намного меньше, чем предполагали. И именно поэтому шансы на победу в голове Большого К сильно уменьшились. Это случилось в тот момент, «Это одиннадцатая команда!» Одиннадцатая команда вышла с ним на связь. «Да?» У команды 11 и двенадцать были немного другие задачи, по сравнению с остальными. Это были игроки со стилем, которые были не особо полезными в сражении. Эта группа состояла из нападающих. Эти команды не дрались напрямую. Здесь были игроки-знатыки. Их использовали для быстрых атак. «Что, команда 11 Эти команды... Отвечали за проведение метода прогрызания. Если бы они не проявляли осторожность, то сильно бы пострадали, и их постигла бы такая же участь, как и команду 10. Но так как они наносили удар и убегали, то у противника не было никаких шансов убить их. Конечно, они также использовали голосовой разговор, но делали это редко. И поэтому их слова насторожили. Кроме того, содержание слов прибавляло вес к произнесенным словам. Хахвомаска проводит активные действия в тылу армии Скверны. Что нам делать? Для Центуриона сказанные слова были похожи на полный колодец квакающих лягушек. Оу, Хохвамаска на самом деле находится сзади? Я думал, он ушел после того, как бросил пару костяных бомб. Получается, он все это время там находился? Вау! Хахвамаска просто сумасшедший! Но он просто так все это время находился позади? Или он сражался? Хрипящие голоса доносились со всех сторон, и Большой К чуть не потерял рассудок. Другие не обращали внимания на болтовню, но именно перед Большим К стояла задача всех выслушивать. Ему надо было прислушиваться даже к бессмысленным словам. Не существовало ничего более раздражающего, чем слушать весь этот бред. «Тихо!» Большой К наконец-то заговорил. «Как много монстров убил Хохвамаска!» «Ах, простите!» Когда один человек попытался разобраться в ситуации, неразбериха тут же прекратилась. Когда все успокоились, Большой К снова заговорил. «Так сколько же убил Маска? Он говорил таким тоном, что был похож на Инквизитора. Фух. Из голосового разговора послышался смех. Но так как Большой К не понимал причину смеха, то настроение у него было не очень хорошее. Остальным повезло, что они не могли увидеть выражение Большого К. Но он радовался тому, что это был не видеочат. К счастью, Центурион команды 11 не был тупо болтающим человеком. И на него не повлияла сложившаяся атмосфера. Он ответил очень спокойно. «Последнее, что я видел. 11 монстров. Ему требуется одна минута на одного монстра. Если учесть, что от начала сражения прошло 110 минут, то он должен был убить больше сотни». После этих слов лягушки перестали квакать. Глава 125. Сила богатства. Часть третья. Экстренная новость! Кахумаска принимает участие в большом сражении в замке Шезга! Естественно, реакция на это сообщение пока была слабой. И что с этого? Даже этот странный человек сейчас там находится. Поэтому что вы хотите, чтобы мы сделали? И какое отношение имеет к нам то, что Хохомаска участвует в сражении в замке Шезга? Незначительные слухи исчезали так и не успев набрать обороты. Однако иногда бывало, что незначительный слух превращался во что-то огромное. «Хахвамаска делает тяжелую работу в большом сражении!» Это было последним случаем. «Хахвамаска? Большое сражение? Тяжелую работу?» Сочетание этих трех фраз очаровывало всех игроков-полководца. Их внимание полностью было сосредоточено на замке Шезга. В этот момент создалась основа, которая поможет процветать этой новости. Ваш уровень увеличился. Он слышал такие объявления системы более 160 раз, поэтому оно не смогло заставить трепетать его сердце. Хуракан был полностью сосредоточен на столпотворении, которое находилось перед ним. В настоящее время группы были распределены по отдельным секторам, для того, чтобы контролировать армию Скверны. Жестокое сражение продолжалось, и защитники замка Шезга продолжали отступать назад. В целом, было видно, что у армии Скверны было преимущество. Это сражение можно было сравнить с двумя бойцами, у которых были разные весовые категории, но они продолжали сражаться. Тем не менее, защитники замка Шезга не сразу пали. Они все еще продолжали держаться. Естественно, армия Скверны начала двигаться медленнее. Видя это, Хуррикан облизнул губы. Когда он облизывал губы, он также представлял, что будет когда он полностью закончит свой метод съедания хвоста. Кое-какие части происходили по плану, поэтому и в целом все происходило так, как он и ожидал. Он мог выполнить свой метод съедания хвоста, только до тех пор, пока армия скверны не остановится. Если применить его метод съедания хвоста, когда армия скверны будет стоять, то риск будет равен тому, если бы вывели сражение с фронта. Но все равно метод съедания хвоста был более рискованным, чем метод прогрызания. «Съешь!» В этот момент Хуракан снова начал облизывать губы. Они были и так уже довольно влажными, но он сильно нервничал. Значение этого действия было и так понятно. Беспокойство. В настоящее время Хуракан сильно переживал. «Я уже и так много всем показал. Проглотите приманку!» Его основная цель не заключалась в получении опыта. У него была совсем другая цель. «И вы, ублюдки!» Называете себя великими геймерами, вы собираетесь убежать как собаки с поджавшим хвостом. Для чего люди играли в игры? Это не было сложным вопросом. Не было никакого философского смысла, из-за которого они начинали играть в эту игру. Они играли, потому что им это хотелось. Они играли в эту игру лучше остальных, и они хотели иметь свой стиль. Хуракан был нацелен на такой менталитет. Посмотрите на меня, если вы будете со мной, то получите симпатию и вами будут восхищаться, Все, как вы хотите. Вы можете стать крутыми, пока будете сегодня играть в игру. На самом деле Хуракану было нелегко переубедить Центурионов, ведь Центурионы не получали зарплату за эту должность. Эти игроки были согласны выполнять всю грязную работу, взамен выполняя роль Центуриона, они могли получить какую-то прибыль. Центурионы охотно работали бы с Хураканом, если бы их цели совпадали. С другой стороны, Центурионы не обладали таким контролем, над своими группами, как предполагали. Игроки, которые находились под их командованием, не были их подчиненными. Если игроки не хотели что-то выполнять, то они просто покидали группу. А если уйдут все игроки, то центурионы станут просто бесполезными. Вот почему в самом начале Хуракан пытался переманить обычных игроков к себе. Все его действия, которые он продолжал делать и до сих пор, были направлены только на то, чтобы разжечь огонь в сердцах обычных игроков. Слухи, должны были начать распространяться именно сейчас. Конечно, в данный момент обычные игроки участвовали в сражении, и они не могли своими глазами видеть действия Хурракана. У них не было свободного времени. А даже если бы и было, то они все равно не сделали бы этого. Тем не менее, это не означало, что все игроки были сосредоточены на битве. Даже если тесты были еще далеко, это не означало, что все ученики в школе сосредотачивались на протяжении всей учебы. Большинство учеников уклонялось от учебы в любой подходящий момент. И не стоит думать, что если это большое сражение, то игроки не могут отвлекаться. У танков было другое положение, потому что им надо быть постоянно сосредоточенными. В то время как священники и маги могли спокойно отвлекаться. И это привело к тому, что один из них стал свидетелем, как Хахамаскам применяет свою магию. А что происходило после того, как кто-то становился свидетелем подвига Хахамаски? Это было похоже на пережептывание в классе. Информация распространялась среди окружающих игроков, так как у них была программа голосового разговора, то им не стоило ничего писать, им стоило только пару раз открыть рот. По прошествии некоторого времени, они достигли той точки, когда атмосфера начала становиться беспорядочной. Когда настал этот момент… хах, МАСКА! В конце концов, те, кто отвечал за игроков, должны были прекратить их отвлекать. А чтобы это сделать, надо было понять источник, из-за которого они начали отвлекаться. Окей. На губах, которые он жевал, появилась легкая улыбка. «Команды 5, 6, 11, 12! Выходите из области сражения! Команда 1 и 2! Находитесь в режиме ожидания! Остальные! Танки и священники! Оставайтесь на своих местах! Маги, взбирайтесь на стену замка!» Большой К начал командовать своими войсками. Если бы это было другое время то такие команды не стали бы выполнять. Если игроки, которые пришли на территорию для сражения, для того чтобы убивать монстров, получили бы приказ, который был бы не связан с их прямой задачей, то большинство игроков просто покинули бы такую группу. И такое происходило среди игроков довольно часто. Почему он решил так действовать? Мы неплохо сражаемся. Сумасшедший. Почему он пытается так делать? И сам принимает такие решения. Это сводит меня с ума. Почему я должен это выполнять? Я не буду отвечать за этих ублюдков. Я выхожу. Однако так себя вели немного ярков. Желоб стало значительно меньше, когда они услышали о действиях Ахвамаски. Я слышал, что Ахвамаска сражается в тылу. Кажется, он сам смог убить несколько сотен монстров. Несколько сотен? Не может быть. Даже если бы он убивал одного монстра в минуту, то ему понадобилось бы пять часов, чтобы убить 300 монстров. Но ведь это Хвомаска. Если он привел 100 скелетов, то он легко мог бы убить 300 монстров. Прекрати говорить такие глупости. Ну давай, дадим ему шанс. Я не думаю, что у нас еще появится возможность играть вместе с маской Кроме того, у Хахомаски точно должен быть какой-то план. Если мы все-таки сможем остановить здесь армию скверным, разве это будет не здорово? Хахомаска говорил, что несмотря ни на что, разрешит нам сделать с ними скриншоты. Даже несмотря на то, проиграем мы или выиграем. Давай сделаем это. Ах, подожди немного. Я хочу обновить новости и посмотреть, что происходит на Фейсбуке. Слух, который был связан с Хохомаской, уже вышел из-под контроля. Слухи набирали обороты, и они быстро распространялись среди всех защитников замка Шезга. В некоторых слухах говорилось, что Хафомаска призывал 100 скелетов. Также появились Рыцарь смерти, Огненный голем, и он превратил поле сражения в настоящее море огня. Хавамаске удалось сократить пространство, используя свою магию. Любой человек, который это слышал, с легкостью мог сказать, что это полный абсурд. Но правда это или нет, было не так уж важно для игроков, которые собрались в замке Шезгам. Во-первых, это звучало довольно весело. Если они на самом деле смогут защитить замок, то это будет выглядеть очень круто. И эти все причины заставляли игроков играть так, как от них требовали, соблюдая полный порядок действий. Как говорил Большой Кам, танки и священники продолжали тянуть время а маги быстро разобрались на стену замка. Когда почти все маги достигли вершины стены, прозвучал следующий приказ. Линия танков, начинайте сужаться, и медленно отступайте. Вам больше не нужно блокировать каждого монстра. Если вы не уверены в своих силах, то просто отступайте и дайте монстру пройти. Мы хотим позволить монстрам нанести удар по стене замка. Оставьте стену замка. На самом деле, по этому приказу все еще велись дискуссии. Но с другой стороны, такие действия дадут танкам, Возможность восстановить силы. Если честно, то танки остались довольны таким приказом и выполняли его, не жалуясь. Танки начали отступать с поля сражения, а священники продолжали их поддерживать. В результате и танки, и священники перешли в режим ожидания. «Маги, у вас есть готовые заклинания?» У магов наступило время показать себя. Они медленно начали применять свою магию против монстров. «Не используйте свою магию Ауи! Выбирайте те заклинания!» которые сопровождаются одним выстрелом. В отличие от прошлых, они сейчас собирались использовать местные и картофельные заклинания. Не думайте о том, что вы должны их убить своей магией. Перед вами стоит задача уничтожить только броню, в которую одета армия скверны. Услышав приказ, маги очень скептически отнеслись к нему. Уничтожить их броню? А разве это не означает, что мы повредим их самих монстров? Обычно магические заклинания магов использовались для того, чтобы наносить урон. Они никогда не использовали свои заклинания только для того, чтобы повредить броню. Мне было бы неправильно говорить, что это невозможно сделать. Они могли применить низкоуровневые заклинания, но они были бы совсем неэффективными, учитывая уровень самих магов. Поэтому им нужны были объяснения. «После того, как мы уничтожим их броню, у нас будет решающее сражение, которое пройдет уже в самом замке». Но этого объяснения все равно было недостаточно. «Этот стиль охоты принадлежит Хахумаске!» После его слов, маги больше не нуждались в объяснениях. «Если Хаумаска хочет, чтобы мы уничтожили броню, то мы очистим их, как зубчиками чеснока!» Маги приготовили свои заклинания. Они не стали использовать мощную магию, которую обучились после их первого продвижения. Они использовали магические заклинания, которыми обладали очень давно. «Прошло уже очень много времени, с тех пор, как я использовал огненный шар». Это было так давно, когда я использовал магию, связанную с шаром. Я вообще никогда не использовал магию шара, поэтому не очень умею это делать. Надеюсь, это не страшно? Откуда я могу узнать? Спроси об этом интеллектуалов. Но не все выполняли приказ, который получили. Были и такие маги, которые решили подготовить мощные заклинания. В этом мире всегда существовали те, кто делал противоположные вещи. Однако таких игроков было немного, поэтому они не могли сильно изменить ход сражения. Но было и не нужно, чтобы каждый точно выполнил указания. Если большинство будет выполнять указания, этого будет достаточно. Начинаем бомбардировку! Маги начали применять свои заклинания. Магическая атака была непрерывной. Магия, с помощью которой бросили шары, не требовала много времени для каста. Один человек не мог непрерывно применять магию. Но если учесть, что было много людей, то поле заражения все время было покрыто магией, учитывая то, что никто не сбавлял темп. Постепенно от магии начали появляться трещины в броне, которая была на монстрах. Сейчас как раз был тот момент, когда сражение переходило на новую фазу. Маги, которые находятся на стенах замка, должны разрушить броню, которая на монстрах. Тогда образуется столпотворение в том месте, где упадут ворота или стена. Элитная линия танков будет заблокирована, когда начнут применять большое магическое заклинание. А дальше... Игроки, которые останутся отрезанными снаружи, начнут грызть монстров, пока те будут заняты воротами замка. Не будет ли метод прогрызания слишком долгим, и в конце концов, не попадет ли слишком много монстров внутрь замка? Это будет как кусок пирога. Это будет невооруженный сквореленный монстр, которого будет не так сложно убить в уличном сражении. Во время уличных сражений, какая структура должна быть у команды? Мы ведь не сможем контролировать каждое небольшое сражение, которое будет вспыхивать. В этот момент, структура команды не имеет большого значения. Каждая группа будет сама принимать решения о структуре команды. И они будут ловить тех монстров, которых захотят. «Если мы будем проводить уличные сражения, то ущерб, нанесенный замку... У вас есть какие-то инвестиции в замке Шезга?» У Большого Ка не было слов, чтобы ответить Хуракану. Поэтому он просто закрыл рот и улыбнулся. «Невероятно!» Стратегия Хуракана не была слишком сложной. Даже можно сказать, она была довольно простой. И так как она была простой, то он очень быстро нарисовал план в голове. Учитывая такую простую тактику, результат, который он смог бы себе нарисовать, был довольно неожиданным. Стратегия Хуракана не дает им стопроцентную гарантию на победу. Но они будут находиться в ситуации, которая очень легко может завершиться победой. Если бы в замке Шезга было около 2000 защитников, то стратегия Хуракана могла бы гарантировать победу. Но, естественно, это было возможно только если бы ходом сражения руководил очень компетентный командир, например, такой как Хуракан. «Если все 30 великих гильдий будут действовать согласно этой стратегии, мы будем выигрывать все время!» Именно поэтому Большой Кам был сильно удивлен и задал Хуракану вопрос. «Как ты придумал этот план?» Хуракан не мог сразу ответить на такой вопрос. Большой Ка решил, что Фырканье которое он услышал, было адресовано ему. И ему показалось, что это могло означать. Неужели мне надо объяснить все детали? Большой Кам мог только так объяснить перканию Хуракана. В некотором смысле это можно было считать высокомерным жестом, но он так не думал. Он рассматривал это как уверенность Хуракана. Он не просто ведет сражение. Значит ли это, что он также хорошо проработал и тактику? Так оно и есть. У него и правда все есть. В этот момент Большой Ка понял, почему Чеф так высоко ценил Хуракана. Конечно, существовала причина, по которой Хуракан не мог ответить на его вопрос. И эта причина была довольно простой. Ваша гильдия разработала эту тактику. Тактика, которую он показал, была разработана под руководством гильдии Красных Буйволов. Когда армия Скверны перешла в режим осады, то они применили метод съедания хвоста и метод прогрызания для того, чтобы уничтожить армию Скверны. Затем маги применили много своих заклинаний, чтобы разрушить броню скверненных монстров. Когда произошло столпотворение, то большое количество монстров было убито. И в конце проходили уличные сражения, во время которых можно было полностью убить армию скверным. А если какие-то монстры все еще оставались за пределами замка, то их тоже убивали с помощью магии. И этот метод получил название метод похмелья. Если пытались защитить замок, то всегда старались, чтобы он получил как можно меньшего ущерба. Но так было только в реальной жизни. В полководце игрокам не стоило думать о том, чтобы замок был как можно меньше поврежден. Это также стало толчком, который привел к этому методу. Этот метод был создан красными буйволами. И он стал основой для большого сражения. Все 30 великих гильдий действовали по методу красных буйволов. И большое сражение очень скоро подошло к концу. Игроки смогли забраться на вершину, в процессе всего этого значение красных быволов значительно увеличилось. Теперь также возрастет и значимость Хуракана. Ему было немного жаль этого, но его сердце быстро поглотило эту обиду. «Ну, кого это сильно волнует? Я делаю все это для того, чтобы откормить 30 великих гильдий». В конце концов, разве это не он дал 30 великим гильдиям то, что принесло им пользу? От этой мысли Хуракану стало не по себе. «Нет, я сделаю по-честному все это для 30 великих гильдий. Но даже если бы они заплатили мне деньги, то этого было бы недостаточно». Это произошло в тот момент. Большой Кам слушал его голосовой разговор и вдруг задал Хуракану вопрос. Маскам, есть просьба про интервью?» Большой Ка решил спросить, но тут же закрыл рот. Он вспомнил, что Хахвамаска очень редко давал интервью СМИ. Большой К понял, что сделал большую ошибку, заикнувшись про интервью. Он мог объяснить это только тем, что его мысли были очень запутаны сейчас, и он смог дать волю таким мыслям, потому что сейчас это было главной темой. Конечно, Большой К был полностью готов к тому, что Хуракан откажется от его предложения. Интервью… с красными буйволами? Вместо того, чтобы сразу отказаться, Хуракан ответил вопросом на вопрос. От услышанного. Большой К поднял одну бровь. Нет, с Фруидпост. Пост. Как ты познакомился с репортером? У меня есть личные связи. У тебя довольно хорошие личные связи. Ты можешь связаться с ним. Когда была выпущена серия Peach Saga Vijar, первый заказ был создан медиакомпанией, которая занималась улучшением содержимого виртуальной реальности. Эта компания была Peach. И в то время компания купила конкурирующую традиционную медиакомпанию, которая не смогла адаптироваться к эпохе смартфонов. Так появилась новая медиакомпания – Fruitpost. В настоящее время они охватывают широкий спектр контента, который касается виртуальной реальности. Более того, они были самыми популярными по работе с полководцем. Что касается ежедневных работ, проводимых в полководце, то они были в числе трех лучших медиакомпаний. Большой К находился в хороших отношениях, с некоторыми из фройд-пост, которые занимались исключительно полководцем. И сейчас один из этих людей попросил Большого Ка помочь получить интервью от Ахвамаски. По мнению репортера, это было похоже на тыканье палкой в хурму, которая была недоступной. «Хорошо, я дам интервью». Однако Хуракан согласился, только что хурма попала в открытый рот репортера. «Правда?» Большой Ка был сильно удивлен. Но он пытался справиться с этим удивлением. Он сделал глоток, потом еще один. И, наконец, смог задать этот вопрос. «Когда ты планируешь дать интервью?» «Я могу сделать это сейчас». «Что?» «У меня есть время до начала уличных заражений, и мне сейчас нечего делать. Я дам интервью здесь. Просто соедини меня с ним». маска, готов к интервью». «Это будет живое интервью? Дай мне координаты Фруита». 37, 22, 12, C, 122, 2, 24, 3. «Сумасшедший сукин сын Ты дал мне координаты! Силиконовой долины!» «Их главный офис находится в Силиконовой долине!» Форуид Пост проводил интервью с Кураканом. Это стало горячей сенсацией. Поклонники полководца, которые были и фанатами Хахо Маски, сразу обратили внимание на это интервью. Когда все внимание сосредоточилось на нем, Хахо показал стратегию которая могла принести победу в большом сражении. Кроме этого, в своем интервью он рассказал о каждой эффективной стратегии. Конечно, не только поклонники полководца обратили внимание на это интервью. Игроки полководца также наблюдали за интервью Хова Маски в реальном времени. Он все еще носит броню, которую я ему дала. Я поступила правильно. Она хорошо смотрится на нем. Мастер гильдии штамовых охотников смотрела на него. Я должен был заметить его раньше. Но я не мог подумать, что он будет так быстро развиваться. Как жаль. За ним также наблюдал мастер гильдии красных буйволов. Также... Спасибо, что согласились провести с нами интервью. Уже начинается уличное сражение. Вы хотите сказать что-то напоследок нашим зрителям? Кстати, наше живое интервью смотрит более 20 миллионов человек. Я могу сказать что угодно, несмотря на то, что это прямая трансляция. Ну, если будет какая-то проблема... То нам придется писать отчет. Пожалуйста, ругайтесь как можно меньше. Если честно, то нет никакой причины, из-за которой я так активно начал участвовать в этом большом сражении. Я постараюсь сказать правду. Несмотря на то, что я ничего не получаю от этого сражения, я все равно сделаю все до конца. Причина этого довольно простая. Гильдия Руки не была сильно известна в мире, но мастер этой гильдии тоже смотрел интервью. В настоящий момент игроки. Которые не участвуют в большом сражении, страдают от этого. Игроки с высокими уровнями, которые не принимают участие в большом сражении, сейчас находятся на территории рядом с низкоуровневыми игроками. И это очень мешает игрокам с низкими уровнями, которые пытаются выполнять свои квесты. Потому что высокоуровневые игроки очень быстро убивают монстров, которые находятся возле них. И еще: из-за большого сражения искорневым игрокам очень трудно найти территории, где можно убивать монстров. Да, жалоб становится все больше. И глядя на это, я вижу, что игроки не могут насладиться большим сражением. Поэтому? Я больше ничего не буду говорить. Я просто думаю, что ситуацию надо изменить. Я заканчиваю свое интервью. Именно так закончилось интервью. Хахвамаска, разместите его там же, где и первая глава, «Штормовая королева» и Мотодор. Да, я с тобой свяжусь, как только сделаю ему классификацию. В этот момент много вещей изменилось.